История третья. Могильщики и кости. Ух, хорошо. Антон допил пиво, от избытка чувств смял жестяную банку и метко закинул ее в урну. Теперь и поработать можно. Где у нас случилось? Сходу едва друг расправился с пенным напитком, поинтересовался Иванов. Он только что подошел к супермаркету, ставшему негласным местом встречи инспекторов. Случаев, когда требовалось поговорить без любопытных ушек Кицуна. Могильщиками идем работать. Перепрофилируемся. Чего? Ничего, приказ шефа. Два с хвостиком часа назад в трубном коллекторе нежить бездомного сажала, пока тот спал. В очереди об этом дежурный узнал, опросил. Выяснилось, что некая хрень, больше всего похожая на черно-зеленое облако, напала на живого человека и упупила невезучего до смерти. У Сергея в голове немного не вязались описываемые события. «Погоди, так он спал или бодрствовал?» «Спал, водочки откушав. Когда его хомячить начали, проснулся. Что смог, разглядел перед смертью. Немного, надо признать. Туда сразу наши друзья Триарии во главе с каким-то деятелем и спецодел рванули. Шеф их сразу вызвал. На силы успели. Из того перепуганного бомжика?» пока вытряхнули точные координаты его обиталища. Времени много потеряли. Внятных адресов же у этого контингента нет. Максимум третий люк по улице Ленина, а потом направо, налево, направо, ой, не помню. Могу пальцем показать. Короче, по прибытии на место облако мужика уже доживало, одни кости остались. Теперь наша задача там прибрать. В смысле? Швец тяжело вздохнул и всерьез задумался. А не взять ли еще баночку холодненького пивка, пока далеко от торговой точки не ушли? После долгих колебаний решил, что не стоит. «В прямом. Надо купить пару хозяйственных мешков, перчатки медицинские, лопатку небольшую садовую и похоронить останки по-человечески. Заодно осмотреть место происшествия на предмет возможного прорыва бесов. Ну, только последняя так, для галочки. Основная задача – от жмура избавиться». Слушая напарника, Иванов усилен начесал в затылке. «Может, полиции стукануть?» Брякнул он, чувствуя, что говорит вроде бы и правильные, но тупые вещи. «Можно!» — согласился призрак. «Анонимно сообщим, что там-то и там-то лежат кости неизвестного, сожженного нежитью почти заживо. Подарим бывшим коллегам висяк. Территориальные опера и участковый получат по шапке, напишут гору бумаги, Утолщат дело старыми объясниловками без дат, из тех, что специально для проверяющих из одного ОПД в другое кочуют. Не был, не видел, не знаю. О случившемся преступлении узнал от сотрудников полиции. Пойди фика выпей, Сережа, у тебя ум еще не проснулся. Да иди ты, беззлобно огрызнулся инспектор. Просто получается, мы преступление укрываем. За такое по головке не погладят. К тому же, как ты предлагаешь от покойного избавляться? На кладбище придется к бесам обращаться, чтобы по-тихому. В мусорный бак, сам понимаешь. Да и шляться с такой ношей по городу я лично не хочу. Разумные доводы Иванова разбились о снисходительную улыбку швейца. Мы не укрываем преступления, а за хранением усопшего. Он же по нашему ведомству проходит, причем тут обычные силовики. Мы в их дела без нужды не лезем, им о наших тоже всего знать не нужно. Найдем местечко поукромнее, где раньше часовинка стояла или кладбище имелось. Там и прикопаем косточки. Есть пара мест. На такси отвезем, не обеднеем. Придется, конечно, обойтись без священника, ну Да ничего страшного. Официоз мы уже до лампочки. Если тебя напрягает моральная сторона, не парься. Никто от нас не требует тащить гроб с венками. Я специально у Карповича уточнил. Положим головой на запад, ногами на восток. Молитву прочтем, свечку в церкви потом поставим, и хватит. Можно еще панихиду заказать. Тут дело не в ритуале, а в принципе. Не бросили человека, как мусор валяться. Произнеся последние слова, Антон лихо выщелкнул из пачки сигарету и предложил угоститься другу. С появлением собственных денег он не заважничал и всегда помнил о тех временах, когда получал материальные удовольствия исключительно за Серегин счет. Щелкнули зажигалки. «Кости одни, говоришь». Выпуская сизое колечко, тут же развеянное порывом весеннего ветра, задумчиво протянул парень. «Тогда почему граждане Триарии от них не избавились? Брезгуют?» «Они...» Пфф. Антон даже закашлялся, поперхнувшись дымом от такой наивности. «Да им по барабану. попросимо их заранее, убрали бы, ребята не гордые». Думаю, было так. Поймали пожирателя, надавали ему по соплям, А потом их спецотдельский куратор торопить начал. Знаешь, как они любят. Бегом, бегом. «Ага», — согласился инспектор. Вот они и ускакали, позабыв про всё на свете. А спецотдельский тот, да, тот, на что хочешь, могу поспорить, умышленно не отдал приказ, чтобы нам указать на наше место. В воспитательных целях и ради профилактики Гордыни. А потом Карповичу сообщил. «Тому деваться некуда, пришлось нас припрягать». Козёл полупи... полунехороший. В последнее верилось легко. Инспекторы не раз убеждались в надменности и снисходителем презрения параллельной структуры, всячески подчёркивающей по поводу и без, что они-то настоящим делом занимаются, о котором и говорить нельзя ввиду секретности. А Сергей с Антоном выше мелочёвки не поднимутся никогда. Исключение из всей этой братьи с постными мордами составлял лишь македонец Александрос. «Неоднократно проверенный в деле, но крайне нудный мужик». «Спокойным понятно», — уныло пробормотал Иванов. «Данные есть?» «Калининченко Петр Сергеевич. Сам из Казахстана родом. Алкаш и размазня по характеру. Сожрал его кто установили?» «Я же говорил». Призрак зажмурился, давя в себе очередной порыв сбегать в магазин за новой банкой. «Нежить». «Да я не о том. Взялась она откуда? Мы же ни сном, ни духом!» «Из старых труп, наверное, я до конца не понял. Шефу некогда было. По месту определимся!» Искали последнее прибежище бездомного долга. Как всякий опытный в бродяжничестве человек, он умело прятал свое жилище от посторонних глаз. Если бы не швед с его всепроникающими возможностями, в жизни бы не догадались посмотреть за кустом у загаженного наполовину разрушенного гаража самостроя. Там оказалась маленькая, похожая на люк-дверца, в тесное подземное помещение, с проржавевшими трубами, закисшими вентилями, между которых лежала пропитанная зеленоватой, воняющей разложившимся трупом слизью куча замызганного тряпья, служившего обитателю-лежанкой. Брезгливо порывшись, подобранной на улице деревяшкой, в жижи, кое-как растащили рванину в стороны. Осмотрели открывшийся после расчистки пол на котором ночевал Калиниченко при жизни. Ни пентаграмм, ни прочих хитрых амулетов. Бетон как бетон, самый обычный, только грязный. Перешли к груди разнообразного хлама, сваленного в дальнем от входа углу, и призрак почти сразу палкой вытащил оттуда небольшую ржаватую шкурку с белыми пятнами. «Кошку сожрал?» – предположил Серега. «Собаку!» – подойдя к открытой дверце и, рассмотрев добычу в подробностях, ответил напарник. Совсем опустился. Дальнейший осмотр много времени не занял. Грязные пакеты из-под просроченных сосисок, засохшие корки, помой на бытовой мусор, сбоку пластиковые бутылки с водой и чем-то желтым открывать не стали. На небольшом уступе немудренные пожитки в виде расчески, истрепанные книжки безначальных страниц, стареньких очков с треснувшими линзами. Какие-либо документы отсутствовали перешли непосредственно к восстановлению картины происшествия. Просветили печатями трубы, появляющиеся из стены одной стороны и уходящие в черный провал лотка в другой. Человеку не пролезть. Антон, дематериализовавшись, сунулся было, однако быстро выскочил оттуда, как ошпаренный, заявив. «Делать там нечего. Темно, сыро, тесно. Разве что крысе пролезть и грибок на стенах неприятный». Немного удивившись такой брезгливости, Сергей, нахмурившись, пробурчал. «Ясно. Кости где?» «Без понятия». Этот вопрос занимал и швейца. Инспекторы снова честно все облазили, подсвечивая себе печатями. Останков не было. «Ничего не понимаю», — озадачно бобнил себе под нос Антон. «Здесь человека слопали, и следов сгульки на хрен. Одна лужа протухшая. Так не бывает». Иванов не спорил. Решив, что в третьем осмотре нет никакого смысла, Друзья выбрались на свежий воздух. «Костей нет», — глубокомысленно резюмировал призрак. «Ни одной». «Я заметил. Сперли». «Думаю, да, но не представляю, кому они понадобились. Наткнись на них, детишки, тут бы уже погоны были, протокол писали, мелких успокаивали. Другие бомжи, народ тертый, пальцем бы не притронулись, убежали. А больше и грешить не на кого». «Крысам уволочь тот же череп не под силу. Прочее зверьё сюда не попадёт. Дверь прикрыта». Понимая правильность выводов друга, Сергей не переминул осмотреться по сторонам. Стандартная, от всего далёкая рабочая окраина, почти выселки. Ждущие капремонта пятиэтажки, разрисованная всякими непотребствами детская площадка с переполненными урнами, небольшие, укатанные паркуемыми на ночь автомобилями пустыри между домами. Вдалеке какой-то дебил выставил на подоконник колонки, и делятся с миром гениальными рифами под три аккорда — конвой, седой, бухой, судьбой. Людей у подъездов почти нет. День. На работе все. «Ты знаешь, куда эти трубы могут вести? рассеянно спросил он у напарника. «На фабрику. Туда?» Палец друга указал на ближайший дом. «Раньше там швейка была, спецодежду всякую шили. Теперь не знаю. Скорее всего, сплошь арендаторы обосновались». Им централизованные коммуникации без надобности, экономят. Есть вода со светом, и хватит. Потому и проржавело все. А ты для чего спросил? Пытаюсь понять, на какой этот бункер построили. Да ничего сложного. Отмахнулся Антон, добавив старую шутку. Следы прошлой высокоразвитой цивилизации. Раньше при каждом предприятии имелась своя котельная, зачастую не одна. Помимо собственных нужд, они еще и всякие подшефные заведения отапливали детские сады, дома пионеров или школы. И, походу, строили такие вот технические помещения для обслуживания. Бетон при Союзе никто не считал, делали не стесняясь. Вот он, кстати. Кивок головы указал на большой старый тополь на углу одного из домов. Кто? Где? Да вон же, павильончики за забором. Приглядевшись, инспектор в указанной стороне рассмотрел кусочек забора, за которым виднелись разукрашенные яркими цветами павильончики упомянутого детского сада. А призрак продолжал. «Сейчас, как я понимаю, источник отопления у них другой. Фабрики нет, по доброте душевной жертвы от теплокалорий никто не будет. Но коммуникации остались». Прикинув, Сергей согласился. «Вполне такое могло случиться. Вполне». Для порядка обошли прилегающую территорию, сунулись в гаражные развалины. Однако, кроме битого стекла, окурков, пыльных шприцов и лепешек мумифицированного дерьма не нашли ничего. Наконец Антон решился, озвучил давно вертящуюся на языке версию. «Колдуны?» «Или колдуньи», — подхватил напарник, размышлявший о том же самом. «Я в этом деле не слишком силен. Куда могут пойти кости заживо сожранного человека?» Достав пачку сигарет, призрак озадаченно покрутил ее в руках, пару раз подбросил воздух, спрятал в карман. «Не знаю, уточню. Думаешь, по чьей-то указке нежец чавкала человека?» Настала очередь Иванова шевелить мозгами. «Почему нет? И скольких она уже сожрала? Большой вопрос. Нам известен лишь один случайно проснувшийся. А не проснись, он никто бы и ничего не узнал. Помер да помер, со всяким случиться может». Швец насупился. «Ты мне вероятности не плоди. Пока известен только один случай». А ты тут чуть ли не целую теорию выдумать пытаешься. Вдруг это и никакие не колдуны, вдруг это...» Призрак замялся, пытаясь на ходу придумать логичное объяснение исчезновению останков. Но Сергей не обратил никакого внимания на недовольство друга. Словно не слыша его, он добавил. «Еще интересно, каких же размеров было облако, способное проглотить бомжа, и где оно раньше пряталось?» «Ах, шефу звони!» иванов извлек из кармана смартфон нашел в телефонной книге абонента руководства и без колебаний нажал вызов фрол карпович ответил сразу по привычке не здороваясь чего тебе не обижаясь на такие манеры начальства парень спокойно доложил останков нет куда делись не знаем следы колдовства не обнаружены в динамике скрежетнуло прекрасно зная что связь с шефом всегда идеальная Оставался только один источник помех – крепко сжатые зубы. Водилась за ним такая привычка – в особенно поганых ситуациях успокаиваться таким нетривиальным способом. «Вы уверены?» «Уверены», – инспектор был в само спокойствие. «Костей не нашли. Наши действия. Ждите, скоро будем». Упомянутое Карповичем множественное число Сергею не понравилось. Не хватало еще, чтобы понапребывали сейчас руководители. Каждому захочется покомандовать, незаменимость и оперативную смекалку продемонстрировать перед другими, властью наделенными. Бегай потом из-за чужой придуре. Об этом он сообщил напарнику. Занервничал босс, обещал лично заявиться. С кем-то еще. Чует мое сердце, на наших шеях все закончится. «У меня тоже внутри екает», — Понимающе вздохнул призрак. Ну, хоть про облако всепожирающее спросим. Материализовался боярин, как и обещал, не один. С Александросом и незнакомым мужчиной с мелкими, невыразительными чертами лица. Одеты все были в целях соответствия эпохи одинаково. В костюмы, лаковые туфли, белоснежные сорочки с правильно подобранными галстуками, что смотрелось на рабочей окраине, мягко говоря, странно. Будто из мэрии собрались чиновники средней руки на производственное совещание на выезде. Для полноты картины не хватало лишь иномарок неподалеку с лениво покуривающими у машин водителями. здороваясь, незнакомый представитель каких-то там служб повел носом, несколько раз втянул в себя воздух и набросился на швейца. «Вы что, пили?» Сказано это было таким тоном, словно Антон не пивка немного хлебнул, а как минимум город в одиночку вырезал. «Рот полоскал!» – не полез за словом в карман призрак. «Там воняет очень, до тошноты. Вода не помогла». От такого беспардонного вранья мужчина потерял дар речи. Зашипел, грозно засверкал глазами, угрожающе подняв вверх указательный палец. «Не лезь!» – угрюмо бросил Фрол Карпович, даже не глядя в сторону обличителя. «Своих людей я сам буду карать и миловать. Не нравится?» «Грамотку пиши, да начальству отдавай. Без тебя разберемся. Ты, милая, лучше дорожку показывай, где вы нежить-то упокаивали». Александрос, единственный, кто не забыл наскоро поприветствовать инспекторов, посмотрел на мужчину с осуждением. Тот разом сдулся, и куда только гон исчез. Сутулись, словно его прямо здесь и сейчас собирались побить старшаки с соседнего двора, он побрел в кусты, к жилищу покойного. Первым внутрь спустился боярин, за ним остальные. Инспекторы не полезли. Чего они в том клоповнике не видели. Остались ждать снаружи, ожидая результатов. Отсутствовала троица в костюмах долго. Друзья успели перекурить пару раз. Чем-то шебуршали внизу, глухо стучали по трубам, изредка перебрасываясь непонятными фразами на латыни. Наконец выбрались обратно. Грязные, злые... У фрула Карповича еще и борода в паутине. Кое-как отряхнулись. «Доложить успел?» Непонятно спросил шеф у мужчины, как догадались напарники очередного представителя спецотдела. «Как положено!» промямлил тот, старательно не глядя на своих спутников. «Дурак!» Обессиленно выдал Александрос, усаживаясь прямо на редкую, только начавшую пробиваться травку. От такого определения умственного уровня незнакомец взвился. Подбоченился, задрал подбородок, надул щеки. «Я не позволю так с собой разговаривать. Прибыли мы в установленные сроки. Нежить развоплощена, и я решительно не понимаю, почему...» «Совсем дурак», — грустно перебил его Фрол Карпович. У Мишка лишился со своими инструкциями. «Никто тебя не обвиняет. Ты же понимаешь, что случилось на самом деле. Тяжело было останки забрать. Мужчина не сдавался. «Это не входит в мои обязанности!» И попробовал перейти в нападение. «Если бы ваши подчиненные не пьянствовали напропалую, ничего бы не было!» У Антона от такого бессовестного поклёпа сжались кулаки. Иванов тоже еле сдерживался, чтобы не брякнуть с какую-нибудь гадость. Проходящая мимо женщина бальзаковского возраста, полная, кустарно покрашенная блондинка в малиновом пальто, С изумлением уставилась настоль невиданное в этих местах сборище. Удивленно похлопав глазами и что-то там себе придумав, она не в силах смолчать, на одном дыхании выпалила. «Убили кого? Или магазин новый строить хотите? Не надо нам, лучше бы дорожки поделали. Мамочкам с колясками гулять негде. Я сейчас людей позову, ишь, повадились!» И не откладывая в долгий ящик, заорала на весь район. Лена, Марковна, сюда идите, тут опять ходят, без людей решают. Местные, в основном пожилые женщины, сбежались с голосящей как-то сразу. Вступать в бессмысленные разговоры никому из представителей Департамента управления душами категорически не хотелось, потому пришлось срочно ретироваться. В спину неслось. Дармоеды, морды поотъедали на народные деньги. Пенсии и сказать стыдно. Фролл Карпович со спутниками, едва отступающие, свернули за ближайший угол, растворились в воздухе. Антон же самоотверженно остался с напарником, решив разделить пополам с ним народную любовь. Второй раз за сегодня начальник объявился ближе к вечеру, когда Серега уже валялся на любимом диване. Усталый, недовольный, сменивший современный костюм на привычное одеяние боярина на времен Годунова. Про своё позорное бегство он не обмолвился ни словом, с порога потребовав у домовой. «Машка, дай мне водки!» На такую фамильярность Кицуна не обижалась, воспитание не то. Фрол Карпович старше, мудрее, старые порядки блюдёт. Быстренько, налив почти до краёв стакан, примастила рядом с ним на блюдце солёный огурчик, кусочек чёрного хлеба с солью. Подала на подносе, с поклоном. Гость выпил. За один заход осадил хлебушком, хрустнул огурчиком, поблагодарил. Понятливая хозяйка прибрала со стола и скрылась за холодильником. «Дружок твой где?» Вспомнил шеф и хозяине дома, молча взиравшим на начальственное самоуправство в своей квартире. «Не знаю, я ему не сторож. Рабочий день закончился. Могу вызвать, если надо». «Пусть болтается, где ему приспичило. Паразиту это кому? Без него поспокойнее будет». «Вы на кой напились на службе?» Смутить Сергея не получилось. Он, без подобострастия виноватого, не отводя глаз, принялся защищаться. «Вранье. Я трезвый, как стеклышко. То хабанку пива выпил. Пить очень хотел. Но напиваться – перебор. Фрол Карпович, вы же нас знаете». «Знаю», – согласился боярин, ошеломив инспектора несвойственной ему покладистостью. «И верю». Сам люблю чарку-другую пропустить для духовной бодрости. Чего скрывать, грешен. Да только унюхал тот пройдоха, раззвонил не к месту. В общем, дружку твоему нехорошая метка в личном деле. Второй раз поймают, накажут по всей строгости, передай ему об этом. Старый хитрец спихнул на подчиненного обязанность первым сообщить неприятные вести. «А сами чего разностохи не устроите?» Недовольно спросил Иванов. Недосуг. Недовольно бросил гость. Не до этого стервеца сейчас. Его счастье. Работы нам подвалило. Я к тебе, собственно, именно поэтому и заглянул. По поводу сегодняшнего происшествия. Думаешь, небось, разное. Не понимаешь. Судя по основательности, с которой фрол Карпович разместился за кухонным столом, разговор предстоял долгий. Инспектор поставил чайник, положил заварку в заварник, подготовил чашки и добыл из недр холодильника вазочку с вареньем. Шеф на все эти хлопоты смотрел с нескрываемым одобрением. Дождавшись, пока приготовления будут закончены, хозяин займет свое место, а горячий напиток начнет щекотать ароматом ноздри, он начал. Басовито, вдумчиво. Да, утрешняя нежить, сама по себе мелочь сущая, плюнуть да растереть». Зарождается в местах, где людей много погибло. При войне почти на каждом бранном поле, и не одна. Ее еще люди потом часто видят, как темно-зеленые облачка. Питается падалью всякой, усопшими не брезгует. Днем отсиживается, где потемнее, ночью за пропитанием выбирается. Разобраться с ней креста твоего хватит. Про печать и не упоминаю. Любой полковой священник изгонял, отпивая убиенных. Да и сама дохла частенько, она слабая поначалу. Да, пробовали этой нежитью в разные времена управлять. Ни у кого не получилось. Ни в какую приказов не слушается. Тупа, ленива, ровно опарыш бледный. Только жрать способна, зато без меры, ежели дают. Прервав монолог, гость с удовольствием хлебнул чайку, продегустировал варенье. И не скажешь, что стакан недавно принял. Стаж. Проведя рукой по окладистой бороде, он продолжил. «Но бывают и промашки с гнусью этой. Ежели запастись великим терпением и подкармливать ее всякими ослабевшими, обездвижив их, сначала кузнечиками, после мышками, потом... Ну, в общем, ты понял. И держать заперти, дабы бродить по миру, не отправилась. Можно ее и на человека натаскать. Со здоровым, конечно, не справиться» а спящего, да еще беспробудно, враз сжует. Самая большая, про которую слышал, стеленка размером. Тогда уже можно меньше с ней возиться, она в спячку учится впадать при бескормице. И как долго такого хомячка надо выращивать? А лет сто, не менее. Следить, харчом обеспечивать, содержать. Хлопотное занятие в людской срок не управишься. Колдун или ведьма могут попробовать. Нечисть наша подопечная. Оборотни там разные или упыри, точно могут. Они долго живут, чтобы им пусто было. Но есть нюанс, — поддержал рассказчика Сергей. Есть, как не быть, усопший. Нежить костей не жрет. Она мертвого, как леденец, облизывает. И извергает почти сразу, калом огнилостным. Ей останки жизни интересны, ими питается. Останков этих самых мало, — Часто их вообще нет в телах, потому и насытиться оно толком не может. Жрёт, жрёт и голодная. Но вот кость заживо сожранного – та ещё пакость. Любой чернокнижник с руками оторвёт, особенно если свежие совсем. Потому как они жизнь ещё помнят. Из них можно колдовское оружие сотворить. Умертвие изготовить примерзейшие, амулеты, рунные заклятия – В зелье добавлять, дабы хворь смертельную наслать на недруга. И это я так, основные поделки тебе сейчас перечисляю. Тот дурень Александросов, невеликого ума подчиненный, вместо того, чтобы разобраться, по привычке уничтожил пакость колдовскую и лихо доложился. На кости и не посмотрел. Думал обычная, насквозь знакомая нежить, просто больше обычного. Теперь вот расхлебывай. Звучало жутковато. Иванов хоть и не был искушенным знатоком в черном колдовстве, однако и сам понимал. Завелась у них какая-то новая гнида и покойный бомж, лишь первая ласточка в зарождающемся ворохе неприятностей. Фрол Карпович, с костями понятно. С дрянью людей жирущей нет. Откуда она взялась? Как этой скотиной управлять? Вы же сами сказали, тупа и прожорлива. Сказал, чинно кивнул шеф. И от своих слов не отказываюсь. Тогда я не понял, как... А вот про это ты мне и доложишь. Как, кто и на кой. Соображаешь? Чего тут непонятного? Приказ получен, дальше сами. Да. До утра инспектор просидел в интернете, изучая непростой вопрос использования человеческих останков в мире оккультных знаний. Объем полученной информации просто зашкаливал. Выходило, даже с поправками на полную некомпетентность авторов всеразличных статей и сообщений на форумах, кости покойного бездомного – фактически универсальный продукт для чего угодно. Круг возможных версий стремительно расширялся. «Маша!» Дождавшись, пока домовая проснется, позвал Сергей. «Помощь нужна!» «Иду!» Из-за холодильника вышла уже умытая и расчесанная кицуны. «Кушать хочешь?» Первым делом озаботилась она. «Нет, не хочу», – отмахнулся парень. «Скажи, что ты знаешь про использование человеческих останков в ведьмовском деле? Мне подойдут любые, даже самые невероятные слухи из среды домовых». Девушка наморщила лоб. «Ты знаешь, ничего на ум не приходит. Мы от таких дел сторонимся. Нас тоже любят для всякого приспособить. От бабки слышала. Если домовой к черному колдуну попадает, раб его навеки вечные. Кому оно надо?» На том расспросы и прекратились. Сергей прилег на пару-тройку часов поспать, а Китсуна принялась заниматься привычным делом – готовить всякие вкусности и гонять кошку-мурку, норовящую постоянно что-нибудь стащить со стола. Не от голода, от скуки. Шеф заявился ближе к обеду. Внимательно выслушав напарника, он нахмурился. «По работе понятно, займемся, куда мы денемся». «Напрягает, что Карпович за ту банку поганую разнос мне не устроил. Не в его в стиле такие подарки, не в его. Буду ждать беды». К разбирательству по пропавшим костям бездомного инспекторы приступили с самого очевидного – опрос жильцов близлежащих домов. До вечера Антон и Сергей общались с бабками, мамочками, дождались всех водителей, имевших обыкновение парковать свои машины неподалеку. Опросили ребятню, игравшую на детской площадке. Не забыли и про подростков, больших любителей укромных мест и подворотен по вечерам. Мило поболтали даже со вчерашней блондинистой теткой, которая почему-то их не узнала. По-видимому, слишком на начальственные костюмы и важные лица засматривалась, игнорируя простоватых на общем фоне парней. Особых новостей отработка населения не принесла. Узнали, что бездомный жил в этом районе уже пару месяцев, на глаза особо не попадался, вел себя прилично и никому не мешал. Дважды к нему приезжали вызванные кем-то полицейские. Данные доброхота установить не удалось. Однако никого не застали. Других бомжей в гости не приглашал, песен ни с кем не орал, дамы сердца не имел. Тень, а не человек. В общем, на бомжа всем было плевать. Дома рабочие, население к пьяницам и прочему людю снизу в социальной лестнице вполне терпимое. У каждого сосед по подъезду ничем не лучше. Никто ничего не видел, не слышал, не подозревал. Не унывая, напарники решили разделиться. Антон, прикинувшись матером пропойцей, взял на себя отработку близлежащих помоек и разливаек. А Сергей отправился к здешнему участковому, так как социальные низы – его подучетный элемент. Может и поможет. Отыскался местный шериф сразу, в своем опорном пункте. Усталый, мятый обложившийся бумагами и чрезвычайно сосредоточенный. Старший Иванова лет на десять. Чин невелик, капитан. Напротив него сидел пузатый, разовощекий мужчина в спортивном костюме и с жаром, размахивая руками, обличал. «Как вы не понимаете, это же покушение на убийство!» «Какое убийство?» Без интереса парировал страж закона. «Он вас убить обещал? В заявлении ничего такого не написано!» «Он мне угрожал, вы понимаете?» Посетитель даже привстал от возбуждения. «Угрожал!» «Чем?» «Избить меня. А если я получу травмы, несовместимые с жизнью, что тогда? Как это у вас говорят, палку срубите? Премию на моей смерти получить хотите?» Судя по сморщившейся, брезгливой физиономии участкового, препирательство шло давно и грозило затянуться еще не весь на сколько. Гражданин явно настроился вынести весь мозг к должностному лицу и упорно шел к выбранной цели. Пришлось вмешаться. Иванов активировал служебную печать, махнул ей перед бывшим коллегой и, не вдаваясь в подробности, авторитетно заявил Пузатому. «Поберегите нервы, я как раз по вашему заявлению. Подождите на улице, мне необходимо ознакомиться с материалами и принять решение». В глазах участкового мелькнула смешинка, а розовой щеки аж затряся от такого внимания к своей персоне, завопив. «Ну, наконец-то! Сколько можно ждать? Я уже устал! Мне нужно, чтобы вы немедленно...» «Подождите на улице!» Казенным, неживым голосом оборвал слова охотливого заявителя инспектор. «Вы меня будете учить, что мне делать?» Такой отпор несколько отрезвил мужчину, и он, слегка опомнившись, перешел к дежурно-нахрапистому. «А вы, собственно, кто такой?» Пришлось еще раз демонстрировать печать, которая имела одну крайне интересную особенность. Обычные люди видели вместо непонятного светящегося круга удостоверение наиболее пугающего их ведомства. «Я не думал...» Замявлил посетитель, вскочив со стула и спиной пятясь к дверям. «Конечно, конечно, я подожду». «И дверь закройте...» Дождавшись, пока скандалист исчезнет с глаз, Иванов по-свойски протянул руку участковому. «Серега! Женя!» Наблюдая за спокойным поведением полицейского, инспектор не мог не отметить, что того никак не напрягло явление целого... кого-то. Какое именно удостоверение увидел усталый капитан, визитер не знал. «Видать, тертый мужик, ни черта не боится». «Да и чего ему страшиться? Понижение в должности?» Ниже некуда. Увольнение. Только порадуется и отоспится как следует. Служебного взыскания. Плевать он на них хотел. Мечтал бы о карьере, в более перспективных службах отирался. Чего этот дядя расшумелся? Позволил себе полюбопытствовать Сергей. А! -а" отмахнулся рукой участковый. Очередной склочник, но соседа жалуется. Третий день ко мне приходит. Заеб долбал. «И чего требует?» «Правды», — горько вздохнул собеседник. «Они все правды требуют. Расстрелять, четвертовать, колесовать, как всегда, впрочем». Вытащив из подвороха бумаг старенькую пепельницу, он поставил ее на край стола, поближе к гостю. «Употребляешь?» «Ага». «Закурили». «Там ситуация для нормального ума идиотская». Выпуская клубы дыма в потолок, пожаловался полицейский. Четвертый этаж, тамбур на две квартиры. В одной не живут, в другой – этот. Кивок в сторону двери. Хозяин пустующий изредка заезжает, проведывает недвижимость. Когда последний раз приехал, на своей двери увидел здоровенное пятно краски с потеками до пола. Пошел к соседу, тот как раз ремонт делал. Что там точно случилось, я не знаю, но могу предполагать. Этот спортсмен пузатый попытался всю вину на узбеков, которые у него трудились свалить. Правильно, кивнул инспектор. Наверняка они случайно ведерко с краской расплескать ухитрились. Пусть отмывают. Дело-то житейское. Усталый Женя уныло согласился со столь очевидными доводами. Это у адекватных людей. Заявитель к тому времени уже с ними распрощался, и, как ты понимаешь, теперь этих тружеников хрен найдешь. Самому возиться неохота. Платить жаба душит. Он попытался на горло взять хамством, а сосед не испугался. Дал сроку неделю на исправление косяков и пообещал морду набить, если результат не устроит. Я на место вчера выходил, там не отмоешь. Дверь хоть и железная, но сверху накладка из плохонького МДФ под дерево. Начнешь возиться с растворителем, еще больше испортишь. Впиталось все наглухо. Сразу, может, удалось бы спасти, а теперь только перешивать срывать старую карточку и приделывать новую. А это деньги. Вот и придумал дядя к нам заяву накатать на угрозы жизни, полиции запугать соседа. Суетится, шум пытается поднять, пишет во все инстанции, чтоб от него отстали. Инстанции же весь этот бред спускают мне по территориальности. Никто с ним возиться не хочет. Я и со второй стороной пообщался по телефону. Там адекватный человек и... как ни крути в своем праве. В суд намылился, если ему убыток не возместят. «А морду бить?» – усмехнулся Иванов. Участковый лишь равнодушно пожал плечами. «Мне пофиг, пусть делают, что хотят, лишь бы угомонились. И на мировую идти никто не собирается». «С этим?» Пальцы капитана буквально размазали окурок по пепельнице. «А ты бы пошел?» «Не, таких плющить надо, он же жлоб». Но грамотный. Скучно дополнил полицейский, почти не глядя, извлек из кипа служебных бумаг внушительную пачку, объединенных одной здоровенной скрепкой листиков, на первом из которых, кроме текста, отчетливо виднелись регистрационный штамп и резолюция руководства «Принять к исполнению». Потрясами в воздухе. Заявление, объяснение, опросы соседей. Как положено, мать бы его, за ногу. Ничего, разберусь, и не таким отказывали. А ты по какому вопросу? Посчитав вступление законченным, без подготовки перешел он к главному. Иванову такой подход понравился Бомжика, знаешь, неподалеку жил в приямке с трубами. В тепловой камере. Да, наверное, не знал, как правильно называется. Тепловая камера, повторил участковый. Знакомый персонаж. А что? Личность устанавливаю. Гигнулся. Без какого-либо пьетта к усопшему поинтересовался полицейский. «Вроде как теперь в неопознанных числится: При нем ни документов не нашли, ни вещей. В парке умер», — добавил Иванов, чтобы исключить вопросы о территориальности. Умышленно назвал другой район. «Опросили бомжей в округе. В общем, методом личного сыска вышли на твои края». Полицейский выдвинул один из ящиков стола, покопался в нем и извлек обычную картонную папку пухлую, видавшую виды. Раскрыл, ловко замелькал пальцами, перебирая хранившиеся в ней бумаги. Вот. На стол легла ксерокопия паспорта. Он. Развернув лист к себе, инспектор смотрелся в плохо пропечатавшееся незнакомое лицо худощавого мужчины. Петр Сергеевич Калинченко. Начал он читать вслух, втайне радуясь служебной обстоятельности и внимательности капитана Женя. 1962 года. Выписан. Собираешь сведения о учетном элементе? Есть такое. Так он или нет? Без понятия. Честно врал Иванов. У нашего морда распухшая, синюшная. Подрался где-то. Или побили. Но умер сам. Сердце. Кривую ухмылку участкового, буквально кричащую, «Знаю я, как у бомжей сердечные приступы бывают, и как патологоанатому вы с пакетами вкусными бегаете». Он предпочел проигнорировать. «Давай я сфоткаю, а там посмотрим». «Да не жалко». Когда сфотографированием было покончено, инспектор задал следующий стандартный вопрос. «Что за человек был?» «Не знаю. Я его в свое время прямо у опорника встретил. Он тогда еще с документами шлялся. Сделал копии, пробил по базе. Чистый. Дал пинка под жопу и велел не попадаться». Потом видал на районе пару раз, и все. С кем тусовался, с чего жил, не знаю. Среди местных синяков друзей не имел. Тут контингент особый, не для слабых здоровьем. Как нажрутся, гладиаторские бои устраивают. Бывает и стенка на стенку. Не для мирного бомжа развлекуха. Так что, сам видишь, рад бы помочь, да больше нечем. На том мы распрощались. А у порога Сергея поджидал тот самый румяный жлобщик. «Ну что?» — взял он с места в карьер. «Теперь вы понимаете, насколько все серьезно? Я максимально подробно указал в заявлении». Надоедливый человек. Из той породы, что по любому поводу достают окружающих своими претензиями, придирками, совершенно не считаясь ни с чем мнением искренне верящие в собственную правоту и исключительность. Иванову стало жалко участкового. Вот он сейчас уедет, а капитану придется в силу служебных обязанностей расхлебывать всю эту гниль, получая от начальства по шапке за недобросовестность, нерадивость, и просто потому, что на него этот хмырь тоже пожалуется. Сам попадал в такие передряги и четко помнил пакостный девиз руководства. «На хороших сотрудников заявления не пишут, работать не умеете». Используемый, когда не прокатывало, «не жалуются только на того, кто не работает». Может, конечно, так и было, но непоголовно и не всегда. Прочел, разобрался. Ваши данные зафиксировал. С пренебрежением, скучно глядя вдаль, вступил в диалог парень. Основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют. Нет ни свидетелей, ни иной аудио- или видеофиксации угроз, ни подтверждающих ваши слова материалов. Но выход есть. Румяный, уже открывший было рот для очередной порции стенаний, и обидок на правоохранительную систему превратился в слух. «Какой?» «Починить человеку дверь, закрыть свой поганый рот и не высовываться». Голос инспектора с каждым словом приобретал твердость. «Иначе можно чисто случайно наркотики у себя в кармане найти. При понятых. Понял, скотина? Еще раз здесь увижу, уши оборву. Ты глянь, взяли моду чужими руками свои косяки исправлять». И совершенно неожиданно для себя... Мужчина в спортивном костюме получил леща по загривку. Звонкого, с обязательными искрами из глаз. Из тех, которыми награждают своих недалеких отпрысков скорые на расправу родители, рассказывающих про то, как они все-таки ни при чем, хотя и были застигнуты с поличным при употреблении сигарет за школьным углом. От такого отношения к своей обожаемой персоне жалобщик остолбенел. В его склочном мозге никак не укладывался сам факт того, что ему, взрослому человеку, Прямо на улице дают подзатыльники. «Да что вы себе позволяете?» Тонко, на границе с ультразвуком, выдавил из себя пузатый, стремительно при этом краснея лицом. «Пшел вон!» С нажимом, готовясь повторить процедуру, прошипел инспектор с крайне недобрым выражением глаз. «Ну...» Дядя, как и большинство подлецов и кляузников, оказался не боец. Втянув голову в плечи, он шарахнулся в сторону испуганно посматривая на своего обидчика. Чувствовалось, что ему одновременно и страшно, и обидно, и стыдно перед самим собой за неумение дать сдачи и за боязнь огрести по морде. Бочком, бочком, и горе заявитель сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, заспешил прочь от опорного пункта, нервно озираясь по сторонам и явно обдумывая очередное заявление на полицейский беспредел. «Пусть теперь жалуется куда хочет», — думал Иванов. Участковый не при делах, и я лицо штатское, попадающая под категорию «возмущенная общественность». Зато настроение улучшилось. За спиной инспектора послышались хлопки. Обернулся. Это капитан Женя негромко аплодировал коллеге, стоя в дверном проеме опорного пункта, со злорадной улыбкой, посматривая в спину стремительно удаляющегося любителя ремонтов. Поход Антона в народ, к огромному сожалению, результатов не принес. Окрестные бомжи дичились новенького, матер нагнали его и на контакт отказывались идти категорически. Зато подарили массу новых впечатлений и обширнейшие познания о том, как при минимуме соображалки и полном отсутствии брезгливости можно жить, не работая. Будучи от природы наблюдательным и при необходимости невидимым, призрак быстро установил точки, где всегда есть возможность подкормиться просрочкой, насобирать пустых банок и бутылок для вторсырья, и где продают паленую водку, за совсем недорого. «Ушлые черти!» – восхищался швец, удобно устроившись за столом на облюбованной для совещания Серегиной кухни и делясь с напарником своими похождениями. «Штирлицы они люди! Я их что не спрошу, мычат, как тургенецкий Герасим, и между собой ни о чем не говорят. Деловитые такие, мрачные, все с похмела. каждый в персональном контейнере копается». «Чужой не суется!» «Что, совсем ничего про покойного не говорили?» Позволил себе усомниться Иванов. не им похоже до да лампочки судьбы всего мира. Весь смысл бытия сконцентрировался на дне стакана. Понимаешь, роются они в мусорниках, а сами перегары мыкают мучительно. Помер живой – вопросы абстрактные. Жажда после вчерашнего – неумолимая реальность». Клошары, как их на парижский манер Роза зовет, парой фраз после моего якобы ухода перебросились и замолчали. Я долго ждал. Может, вечером кто и помянет безременно сожранного Калиниченко, если не забудет к тому времени. Взерошив от усиленных раздумий волосы, хозяин квартиры не то чтобы предложил, но слишком уверенно для простого озвучивания мыслей произнес. Плохо. Придется тебе, Тоха, лезть по трубам и искать место, где нежить запустили. Не верю я в то, что ее к тому бомжу на дом привезли. Слишком уж большая она должна быть, чтобы в банке поместиться. При одной мысли о старых неосвещенных коммуникациях Антона передернула от отвращения, а лицо годливо сморщилось. «По-другому никак?» Нет. О, -о, о прости, дружище». «Маш!» Отведя взгляд от друга в сторону, позвал отсутствующую в кухне домовую призрак. «Аюшки!» Из-за холодильника вынырнула китсуна. Улыбчивая, хлопотливая. В фартуке поверх обычных топика и коротких штанишек в облипочку. В руках она держала радужную метелочку для смахивания пыли с предметов. «Я вся внимание!» Сергей показал напарнику кулак, однако того было уже не остановить. «Ты сильно занята?» «Не очень. Уборку заканчиваю. А что?» «Да надо нам по работе помочь!» Краснее от стыда, заявил Антон, и втянул голову в плечи, ожидая гнева хозяина квартиры, в которой он так любил лопать варенье. В свое время, после долгих споров, инспекторы договорились привлекать домовых и прочую нечисть к своим делам только в самых крайних случаях, и исключительно по предварительному согласованию друг с другом. Не любит служба лишние глаза и уши. «Удар ниже пояса!» – удрученно буркнул Иванов, с неудовольствием осознавая, что Машка уже проглотила наживку, И с этого мгновения в желании поучаствовать в разбирательстве ее вот так одним нельзя ни за что не остановить. Девушка же, осмысливая предложение призрака, сначала нахмурилась, подозревая некий розыгрыш или неумную шутку, потом внимательно рассмотрела виноватую физиономию одного инспектора, расстроенную другого, сторонне зафиксировала нервозность пальцев гостя, беспрестанно теребящих край скатерти. На подколку не похоже. Прислушалась к себе. Внутри все бурлило жаждой приключения. Метелочка полетела в сторону, фартук сам собой переместился на вешалку для кухонных полотенец и прихваток, руки уперлись в бока. «Рассказывайте!» Гордо вздернув нос, сгорая от нетерпения, потребовала кицуны. Не замечая, как ее рыжий лисий хвост, начинает жить своей жизнью, своим беспрестанным вилянием подтверждая истинное настроение хозяйки и маятником стуча о стену и угол холодильника. «Рассказывай!» Злясь на напарника за излишнюю инициативность, упершись руками в стол, поддержал домохранительницу Сергей. «Сказал А, говори и Б». На швейца было жалко смотреть. Паник, съежился, смотрит в пол. Обычно зачесанные назад ухоженные волосы свисают сосульками, а фронтоватые очки съехали на самый кончик носа, норовя соскользнуть вниз и разбиться. «Боюсь я!» Не обращаясь ни к кому конкретно, пробобнил он. «Наверное, клаустрофобия у меня. Едва в лотки с трубами сунулся, от тесноты чуть в штаны не наделал. Звучит по-идиотски, но в подвалах мне нормально, без проблем. Сколько раз по работе бывал, по подземельям в том же Египте шарился, ничего. Интересно даже. Потому что там пространство есть, можно руку поднять или шаг в сторону сделать. А когда со всех сторон стены не повернуться, не могу». Словно в гробу оказываюсь заживо. Давит. В груди пожар, дышать нечем, трусит всего будто при лихорадке. Паникую до истерики. Я хоть и призрак, а...» Дальше реплика оборвалась, предоставляя присутствующим возможность додумать самим. Напарник опешил. «Ты чего сразу не сказал? Давно бы придумали что-нибудь?» «Стыдился. Есть такие вещи, в которых не хочется признаваться даже себе». «Ну и дурак». Маша, понявшая из разговора друзей только про клаустрофобию, совершенно несвойственную домовым болезнь, взвилась, чувствуя, что некое, наверняка самое лучшее приключение, может проплыть мимо нее. «Я вам не мешаю? Лишнее! Вы меня зачем от дела оторвали? Жалобы послушать? Идите к психологам или вон, подружкам своим жалуйтесь! Им ваше нытье по статусу терпеть положено!» Переглянувшись, инспекторы принялись наперебой успокаивать Кицуна. «Нет, ну как ты подумать могла? Мы же просто...» Отходчивая и снедаемая любопытством девушка, для приличия поломавшей секунд тридцать, сменила гнев на милость. «Так что там у вас?» С ролью рассказчика Антон справился великолепно. Иванов лишь пару раз вмешивался с, как ему казалось, нужными уточнениями в мелочах. Не упустили ничего. Раз уж просишь о помощи, то скрывать какую-либо информацию по делу – большое свинство. Против ожидания Маша повела себя рассудительно. Несмотря на всю ее любовь к новому, к ярким эмоциям и водоворотам стремительных событий, она для начала уточнила. «На какой глубине проходят трубы?» «Метра полтора-два», — прикинув, ответил Сергей. «Из одной стены выходят, в другую стену уходят. И там, и там лежат в бетонных лотках. Человеку не пробраться». «Я потому и хотел тебя попросить», — дополнил призрак. Ты же домовая, в любую щелочку проникнуть можешь. Вон, между стеной и холодильником у меня и рука не пролезет, а ты туда как по бульвару гуляешь. А до этого вообще в вентиляции сидела. Однако лесть прошла мимо ушек домовой. Она стояла задумчивая, привалившись плечом к стене и скрестив руки на груди. Серьезная вся такая, со сжатыми в ниточку губами, чем немного пугала парней, привыкших к совершенно другой домохранительнице. Веселый и беззаботный, с неиссякаемым запасом хорошего настроения и добра для каждого. «Может, тебе чаю сделать?» – осторожно предложил Иванов, видя, что пауза затягивается. «Или вообще, ну их эти коммуникации, сами управимся. Наймем какого-нибудь домовика, он нам в два счета вся труба отбегает Девичий взгляд сфокусировался на парне. Холодный, с крохотными льдинками в зрачках. «Вряд ли» обозначила свое отношение к возможности замены ее на другого домового китсуны. «Сильно сомневаюсь. Не любим мы подземелья. Там иногда такое водится, что лучше не встречаться. В земле много тайн хранится, о которых желательно не знать. Никогда. Соображайте. Время не зря их скушало». От таких заявлений друзьям стало не по себе. «Достаточно просто сказать «нет». Попробовал мягко прекратить ставший натянутым разговор швец. «Сами справимся. Действительно, зачем тебе ползать по темноте, макрит считать?» При упоминании темных, неприятных даже на вид насекомых его передернуло. «Возьмем фонарь помощнее, посветим, насколько мощности хватит, и посмотрим, что там. А дальше по ситуации...» В подтверждение здравомысленности напарника Иванов энергично закивал. Грустно улыбнувшись, Маша дала понять, что оценила заботу. «Я не отказываюсь вам помочь. Обязательно помогу. Антон прав, мне в узких проходах всегда вольготно. И лучше, чем домовой, вам разведчика не найти. Просто, как бы это объяснить? Будьте готовы к неожиданным результатам. Я не имею в виду ничего конкретного», предупредила она вопрос Антона о таком осторожном подходе. «Тут скорее опыт веков». Я еще маленькой слушала всякие страшилки от старших по поводу заброшенных колодцев и древних подземных ходов. Истории были разные, однако имелся у них один общий признак – не суйся. Чего только не находили. И потом забыть об этом старались. Для примера, один из деревенских домовых погорельцев от безнадеги, соседний райцентр подался счастье искать. Обычный городишка, не лучше и не хуже прочих. Приглядел себе дом поприличнее из старых. Вроде как его туда позвали, неважно. В общем, когда осматривался, сунулся в подвал, а там дверь потайная, и таким оттуда несло, что он бежал, не оглядываясь». Швед, слушавший историю с неослабевающим вниманием, при таком слитом финале нарочито небрежно рассмеялся. «Я уж думал, что-то жуткое будет, как в пионерлагере. Черная рука твоего знакомого за штаны схватит или скелет, говорящий, выскочит». Ненатурально посмеявшись вместе с призраком, Маша закончила. «Вполне могло быть. Только домовой, о котором я сейчас рассказываю, мне знаком лично и никогда. Ты слышишь, никогда!» Металлом лязгали слова. «Не был болтуном и трусом». С удовольствием посмотрев на разом осёкшегося призрака, девушка деловито обратилась к Сергею. «Мне фонарик понадобится, крест твой служебный и пять минут на подготовку. Вдруг там ещё одна тучка сидит, меня поджидает об этом никто из инспекторов не подумал, и они снова пожалели о том, что впутали домовую свои дела. Швец вообще схватился за свою гриву, бормоча ругательство в собственный адрес. Но отступать было уже поздно. Нормально все пройдет, Маша подмигнула присутствующим. Я же не дура, если что-то не понравится, убегу. Да и поймать меня еще суметь надо Это здесь, Домовая с подозрением смотрела на кусты, за которыми скрывалась последнее пристанище бомжа Калиниченко. «Там!» — указал Сергей вглубь листвы. «Воняет!» — раздраженно заметила будущая исследовательница подземных коммуникаций, морща нос и стреляя глазами в сторону разрушенного гаража. «Что за народ? До дома донести не в состоянии!» Оба инспектора принюхались. Пахло действительно не очень. Однако воняло из-за закрытой дверцы или из-за полуразрушенной кирпичной стены, они определить затруднились. Похоже, амбре накладывалось на амбре, чудесным образом создавая неповторимый и въедливый аромат, способный отпугнуть любого прохожего. «Ну а что поделаешь?» Риторически вздохнул Иванов и первым полез к дверце. «Тепло, лето на носу!» За ним последовали и домовая с призраком, каждый по-своему. Антон включил нематериальный режим, чтобы не портить одежду о ветке, а девушка словно просочилась между листиками. Сергею оставалось только завидовать. Пока пробирался, дважды поцарапался о незаметные шипы или колючки. И как сюда покойный пробирался? В тепловой камере с момента последнего визита напарников ничего не изменилось. Грязь, рванье, ржавчина. Только вонь от переваренного нежитью мужичка стала настолько сильной, что у всех троих заслезились глаза. Наступающая жара заставляла портиться даже испорченное. Китсуна, критически посмотрев распахнутую дверцу, скинула с себя свободное мешковатое платье, оставшись в обтягивающих черных штанишках и выгодно сидящей водолазке того же цвета. Единственное, что осталось неизменным, вязаная шапочка, скрывающая лисьи ушки. «Держи!» Бережно и быстро скрутив одежду в компактный рулон, она протянула сверток Иванову. Тот, суетливо скрывая нервную дрожь, принял почти невесомую ткань, комкая засунул платье в сумку, чем вызвал вполне обоснованное недовольство девушки. «Что же ты делаешь?» Чертыхнувшись, инспектор виноват и потупился. Ему сейчас было не до тряпок. «Маш, может, ну его?» В неизвестно какой раз за последние два часа законючил Серега, Абсолютно не пытаясь скрыть волнение. «Давай мы сами. Я Антохе Пендель, волшебный дам. Он быстрее пули всю городскую канализацию прошерстит». При упоминании о такой перспективе призрак побледнел, после покрылся мурашками, однако поддержал друга, мечтая сгореть от стыда. «Он прав, Машуля, погорячился я. Глупость спорол. Не лезь!» «Ценю, мальчики, ценю!» Ласково улыбнулась обоим домовая. «Но вы приняли правильное решение, мне там удобнее будет. Если что и убежать, смогу и увернуться, не бойтесь. Фонарик давайте». Почти трясущимися руками, повторно смяв платье, Иванов достал только что купленный в магазине туристических товаров лобник. По заверению продавца, данное светило должно было прослужить минимум неделю без подзарядки, а судя по цене, которую пришлось заплатить, месяц. Разобравшись с резинками, Маша пристроила пластмассовую коробочку со светодиодами поверх шапочки. Крест, давай! Реликвия немедленно ткнулась ей в ладонь. Покрутив увесистый металл в руках и зажав четырехконечный символ веры на подобие креста, исследовательница выдохнула, пару раз присела, разминая ноги, и безбоязненно спрыгнула в бетонный короб. Отошла в сторону. Парни спустились следом. Дышать внутри было решительно невозможно. Пришлось зажимать руками носы, втягивать воздух исключительно ртами, прогоняя подступающую с каждым вдохом тошноту и с ужасом осознавать, что запах тухлятины чуть ли не к зубам прилипает. Щелкнул переключатель лобника Камеру озарило неживым белым светом, ярко освещая серые в грязных разводах и матерных надписях стены. «Не врал, торгаш!» Просто, чтобы не молчать и разрядить и без того мрачную атмосферу, заметил швец. «Ишь, как лупят, будто прожектор на вышке!» Попытка смягчить обстановку осталась незамеченной. «Куда?» — деловито поинтересовалась Кицуна. «Вправо или влево?» Посмотрев на одну стену, из которой выходили трубы, потом на другую, в которую после непонятных инженерных изгибов с вентилями они прятались, Иванов предложил. «Давай влево, там чище, не нужно пожиже идти». Нестерпимо воняющая слизь, тоскливо растекшаяся по полу, будто понимавшая, что говорят сейчас о ней, булькнула лопнувшим пузырем. Сильнее вонять не стало, а вот отвращение к ней у Троицы добавилось. Как домовая пролезла между труб, осталась загадкой: раз, и нет ее. Мелькнуло что-то без грохота, без кряхтения, и все. Швец поначалу глазам своим не поверил. Подошел к отверстию Люка. На глазок измерил зазор между железяками, меньше локтя. Тут и ребенку не протиснуться. А крякнул, накрякнул, посмотрел на друга. Серега молчал, полностью сконцентрировавшись на темноте лотка. Собранный, напряженный, готовый ко всему с горящей на правой руке печатью. Призраку стало страшно. Буйная фантазия начала подкидывать отвратительные картинки про тех, кто живет в темноте. И не важно, что их в природе не существует. Сам факт заставлял до дрожи в коленях переживать за маленькую домашнюю нечисть, ползущую где-то там среди позабытой всеми отопительной системы, родом из давно канувшего в лету государства. Отойдя в сторону от входа в коммуникации, он на всякий случай зажег свою печать, прикрыл глаза и стал вслушиваться. Казалось, так будет лучше, дальше слышно происходящее под землей. Почему Антону сам не знал, но помогало. Вернулась Маша минут через десять. Молча выбралась из лотка, молча уставилась в бетонную стену. Вся в пыли, роскошный лисий хвост грязный, глаза округлены до предела. Руки у Китсуна дрожали. Яркое пятно от невыключенного надобного фонаря тоже мелко тряслось. По замурзанным щекам катились слезы. «Что? Что там такое?» Принялся теребить ее Иванов. «Ты почему не отвечаешь?» «Да погоди ты!» — отодвинул друга в сторону призрак. «Не видишь, не в себе наша умница. Подожди немножко». Антон оказался прав. Шоковое состояние у Маши закончилось быстро. Несмотря на всю свою доброту и милую девичью впечатлительность, по своей натуре она была довольно крепкой и волевой особой. Просто пользовалась этими качествами редко, предпочитая не справляться с эмоциями, а давать им выход. Сделав несколько глубоких вдохов, Чрезвычайно критично, окинув себя взглядом и брезгливо смахнув с рукава кусок паутины, Кицуна вытерла слезы тыльной стороной ладони и тихо, с нескрываемой горечью, в голосе сообщила. «Нашла!» «Что нашла?» — уточнил Сергей, быстро щелкнув переключателем на лобника, когда привлеченная к дознанию повернулась от стены к нему и резкий свет резанул в глаза. «Ты в порядке?» — последовал несколько запоздалый вопрос. «Я в порядке. Там... там помещение, а в нем кости. Много». «Давайте-ка наружу выбираться», — предложил непотерявший головы от переживаний швец. «На свежий воздух!» Возражение не последовало. Вся троица с облегчением покинула тесное, вонючее помещение. Закрыв за собой дверцу, инспекторы закурили, благовоспитанно стараясь выпускать дым в сторону от домовой. Обессиленно усевшийся с краю плиты накрывавший приямок с трубами. «Держи!» Девушка протянула крест владельцу. «Не понадобился!» «Спасибо!» Зачем-то поблагодарил Иванов, принимая реликвию и пряча ее в карман. «В общем, нашла я, где нежить обитала!» По-прежнему тихо заговорила Маша. «Там, если забраться поглубже, между лотками щель есть, за ней пустота. Я полезла посмотреть». Ниже, метра на полтора, комнатка оказалась. В ней одна стена, кладка, обвалилась. От времени. Старое там все. Земля тоже просыпалась. Дыра получилась. сунулась посмотреть, а там кости. Много. Человеческие. У Сергея таких новостей волосы начали вставать дыбом. «Выход из этого скрепа куда ведет?» Вовремя вмешался с конструктивом призрак. «Нет выхода. Во всяком случае, я не увидела». Если бы дыра не образовалась, ничего бы и не нашлось. Во вторую сторону лезть будем?» Морщаясь заставила себя уточнить Кицуна. «Обойдемся». Решимость, которую напарник озвучил, относительно неправильное, в общем-то, решение, заставила швейца прикусить язык. Он как раз собирался плавно прояснить этот момент и склонялся к мысли, что исследование на 50% может принести лишь половину пользы. Согласно кивнув, не стесняясь присутствующих, Маша достала из-за пазухи смартфон, немного полистала вкладки и протянула аппарат экраном к друзьям. «Я видео сняла!» Оба, не сговариваясь, уставились на подрагивающую картинку. «Видно плохо. Свет рваный, прыгающий, то вправо, то влево. Кицуна, похоже, осматривается. Бурый старинный кирпич стен с белесами разводами». Липкая земля в самом низу изображения, похожая на вход в нору после сильного дождя. Кирпичи медленно приближаются, открывая небольшое помещение. Картинка сдвинулась в сторону пола. Поначалу понять ничего нельзя. Но лобник хоть и отрабатывает свою задачу, однако из-за трясущегося смартфона видео получается нечетким, размытым. Глубокий, обреченный вздох оператора. Съемка стабилизировалась. Пол покрыт землей. Неравномерно. Где-то больше, где-то меньше. Выглядит сухо. Привычного для старых подвалов мусора в виде пустых бутылок или выцветших пакетов нет. Исключение – темные непонятные лохмотья тут и там. Отчего не разобрать. Камера Машкиного смартфона не самого лучшего качества. И кости, черепа и снова кости. Много. Сколько – непонятно. Все перемешано. Серое, многое виднеется лишь частями. Остальное прячет грунт, попадавший сюда во время паводков. Других объяснений придумать не удалось. Останков плоти нет. Части скелета, скелетов, будто полированы. Такие картинки с раскопанных скотомогильников иногда особо придурковатые личности в погоне за популярностью выкладывают. От увиденного Иванову стало душно. Пришлось оттянуть ворот водолазки, и сделать несколько глубоких с присвистом вдохов. Антон зло сплюнул в кусты. Камера сработала на увеличение, попытавшись крупно, с детализацией передать содержимое найденного склепа. Череп, ребра, торчащая почти вертикально, крупная на общем фоне кость. Пикселей аппарату не хватало, но оно и к лучшему. Фрагменты тел выглядели неумело нарисованными, словно из старой компьютерной игры и оттого воспринимались легче. В очередной раз дернувшись, изображение повернулось на 180 градусов. Продемонстрировав арочный потолок из того же кирпича, в углу угадывался небольшой проем наподобие лаза в погреб. Лестница отсутствовала. На этом съемка оборвалась. «Фига се. Только и смог выдавить швед судорожно шаря по карману в поисках сигарет. «И не говори!» подтвердила Кицуна, опуская руку со смартфоном. «Они же мне теперь по ночам сниться будут!» Маш, неизвестно в какой раз за сегодня, сгорая от стыда, попытался оправдаться Серега за себя и за напарника. Мы не знали. Да, Машуля, подключился и призрак. Я же не... Да я... Что хочешь для тебя, только скажи. Что хочу? Нахмурила лоб домовая. И не соврешь? Нет, почти заорал Антон, сломав только что добытую сигарету сам напросился в ближайший выходной идем в городской парк берем лодку на прокат и ты меня целый день катаешь а серега он зонтик будет держать невинно парировала она серьезным выражением лица пока мы с розой любоваться на окрестности будем иванов от таких требований заржал как конь так нечестно обиделся призрак пораженный до глубины сознания «Давай я зонтики подержу! Это жукумовство и несправедливость!» «Кто спорит? Беспредел в чистом виде!» Как Китсуна еще не расхохоталась, глядя на по-детски расстроенную физиономию швейца, оставалось только гадать. «Ну ты же сам предложил!» В этот раз рассмеялись все трое, чувствуя некоторое облегчение. Кости с позвонками, конечно, никуда не делись, однако и нормальную жизнь никто не отменял. Нельзя переживать за весь мир. Один из постулатов любой службы, так или иначе, связанный с людским горем и смертью. Иначе долго не протянешь, сгоришь. Именно так и вырабатываются защитные механизмы психики у медиков, МЧСников, силовиков, ошибочно принимаемые обывателями за пошлый цинизм и неуважение к чужому несчастью. Перегибы, конечно, есть, однако ни один психолог пока не придумал ничего лучше. А психиатры на эту тему опытно помалкивают, сами такие. Разрядив обстановку, Маша забрала сумку с вещами и скомандовала. «Отойдите, мне переодеться надо! Не буду же я грязной по улицам ходить!» Не дожидаясь, пока домовая переоденется, Иванов вызвал начальство, в двух словах, без подробностей, обрисовав информацию о находке. Фрол Карпович материализовался сразу, одетый почему-то в спецовку разнорабочего и в нелепо посмотрящейся на голове парусиновой кепочкой. С учётом его лопатообразной бороды и зачёсанных назад седых кудрей, вылитый сантехник-философ из Горводоканала. Буркнув что-то вроде приветствия, он, не дожидаясь подробного доклада, стремительно полез в кусты, бросив подчинённым. «Не отставайте, олухи! Показывайте!» «Так там...» — только и успел промёмлить Антон, вслед широкой боярской спине, стремительно скрывающейся в листве. «Ой!» перепуканно выдал Серега, собираясь сообщить приводящий в себя порядок девушке о нежданном госте. «Маш!» Не успел. За зеленой стеной кустарника раздался тонкий виск, за ним хлесткий звук пощечины в довершение глухо шлепнуло. Рядом с парнями в нарушение конспирации прямо из воздуха возник шеф. Смущенный, растрепанный, на левой щеке сквозь густоту бороды проглядывал след маленькой пятерни. В руках он бережно сжимал детский кроссовок с пятнами грязи на подошве. Эшь ты? Удивленно вращал глазами Фрол Карпович. Баба! Что она там? Переодевается! услужливо подсказал швец. Испачкалась очень. Начальник внимательно посмотрел на призрака, пару раз открыл рот, желая что-то сказать, однако промолчал. Серега подхватил словесную эстафету по запудриванию мозгов руководству. Мы Машу привлекли для обследования возможных путей проникновения нежити к месту совершенного преступления. По объективным причинам, из-за наших стандартных человеческих размеров, проникновение в межтрубное пространство произвести не удалось. Рапорт сам отлетал от зубов, теряя в своей поспешности почти все знаки препинания и паузы. Ввиду сложившихся обстоятельств мною... Тут он сознательно решил принять удар на себя, чтобы не сдавать друга с его клаустрофобией. Было принято решение задействовать стороннего специалиста из разряда доверенных лиц, подходящего по своим габаритам для выполнения вышеозначенного оперативного мероприятия. В ходе проведения установления наиболее вероятных точек проникновения в тепловую камеру, ранее развоплощенной смежниками нежити, выявлено и частично задокументирована методом любительской видеосъемки неустановленная комната с останками. В настоящий момент проводятся поисковые процедуры по нахождению конкретного адреса выявленного помещения – а также обнаружению возможности свободного доступа в... «Да не тарахти ты, Краснобай!» — отмахнулся Фрол Карпович, чем очень обрадовал парня. У того в груди уже заканчивался воздух для лихого и придурковатого доклада, а в мозгах начинались повторения официоза и путаница. «Шут с вами! Тут излагайте! После глянем!» На одной ножке, совсем поребячей, из листвы выпрыгала Маша, пунцовая от гнева. Она уже успела переодеться в своё бесформенное платье, сменить шапочку на припасённую панаму, однако была в одном кроссовке, демонстрируя окружающим на месте второго беленький носок, разрисованный разноцветными потешными бегемотиками. Увидев домовую, боярин смущённо протянул ей недостающую обувь. «На, и не бросайся больше, и не дерись, больно же!» Откель, мне знать, что ты там в одних шнурках своих с кружавчиками крутишься, еще и нагнувшись непотребно. Такая простодушная прямота окончательно доконала девушку. Побогравив до самой шеи, она буквально вырвала кроссовок из сильной руки Фрола Карповича, бросила сумку на землю и принялась, смешно балансируя и стараясь не запачкать носок а землю, обуваться постепенно зверея. Вы бы меньше лазили, где не просят, и не смотрели, куда не следует. Шнурки! Понимали бы вы в красивом женском белье, дед старый. Борода вся седая, а туда же девок по кустам разглядывать. Песок ведь уже сыпется. А забыв про должность и возможности Серегиного начальника, распалялась девушка. Еще раз попробуйте, все клетелки по вацарапу, и плевать я хотела на все старые порядки. Ух, да если бы я не была такой маленькой, непощечной бы отделалась, а коленкой прямо туда, понятно? Не ори! Строго заметил невольный виновник скандала. «Люди смотрят!» «Да мне!» Китсуна уже почти несло. «Да я!» «Извини, не со злая, без умысла!» Сменил тактику боярин, присев на корточки и аккуратно взяв за руки разъяренную домовую. Ее ладошки почти утонули в крепких широких мужских лапах, отчего друзьям стало немного не по себе. Не сломал бы. «Ну не сказали мне эти баламошники про тебя!» Оба инспектора, по здравому рассуждению, предпочли не вмешиваться в происходящее. Однако непонятный термин Сергея зацепил. «Кто?» – думая, что говорит тихо, переспросил он у друга. «Дебилы, дураки!» – шепотом просветил напарника швец. «На старорусском ботает!» «А, понятно, я так и подумал». Шеф искос соглянул на подчиненных. Те быстро сообразили, в чем дело, и заткнулись. «Излагай, девица, что за комнатку ты нашла?» Хлюпнув носом и немного успокоившись, умная Маша не стала обострять ситуацию, посопев, приняла извинения и удивительно профессионально, без лишней болтовни, рассказала про увиденное под землей. После продемонстрировала запись. Шеф не перебивал, слушал внимательно, хмуря кустистые брови. По окончанию спросил. «Сверху показать можешь?» «Конечно, нам туда!» Пальчик Кицуну указал в сторону детского сада. «Ну, пошли, посмотрим». Пока он с кряхтением вставал, упершись ладонями в колени, пока распрямлялся, держась рукой за поясницу, домовая мелким, семенящим, но довольно быстрым шагом отошла уже метров на 15, в полной уверенности, что сотрудники департамента управления душами идут за ней следом. Подобрав сумку с земли, Сергей направился было догонять домохранительницу, как вдруг услышал тихое. «Хороша, хвостатая». И спуску за честь девичью не дает. Цени, Иванов, Машку, цени. Резко обернувшись, инспектор встретился взглядом с грозным боссом, и тот, чуть ли не впервые за все время их знакомства, неожиданно расплылся в задорной улыбке и по-хулигански ему подмигнул, цыкнув зубом. Ох, хороша! Остановилась домовая почти у забора детского садика. На бывшем дворовом мини-стадионе с разломанным баскетбольным кольцом и несколькими искривленными стойками, оставшимися от ограждения. Вместо футбольных ворот — ямки. Некие вандалы, продемонстрировав чудеса прикладного идиотизма, вырвали их из бетонной заливки и утащили в неизвестном направлении. Игровое поле поросло всякой дрянью, быстро превратившись в стихийную стоянку для окрестных автомобилей. На нем и сейчас, в кривь и в кось, без всякого подобия порядка, расположилось около десятка машин. Осмотревшись, Кицуна уверенно обозначила. «Здесь!» «Ты уверена?» Для порядка переспросил Фрол Карпович, гулко топая своими рабочими ботинками по за последние жаркие дни почве. Вместо ответа девушка оказала себе под ноги, а затем подняла глаза вверх и скосила их немного вправо. Иванов с напарником инстинктивно перевели взгляды в ту же сторону. «Дом. Девять этажей. Постройки конца 70-х, начала 80-х. Стоит задом, подъезды расположены с другой стороны, с этой – наглухо заколоченные запасные выходы. Кирпичный, в разномастно застекленных балконах, кое-где виднеются кондиционерные блоки. Частенько вместо привычных стеклопакетов – деревянные окна и старческие выленявшие занавесочки в полстекла. На третьем этаже на балконе, положив руки на подоконник, курит мужик, с нескрываемой заинтересованностью прислушиваясь к разговору. Аж до половины на улицу высунулся, чтобы ничего не упустить, морда щекастая. Присмотревшись, Серега с удивлением узнал в этом человеке того самого Пузана Кляузника из опорного пункта. Узнал его и мужчина, едва перевел взгляд с Маши на подходящих к ней инспекторов и боярина. Недокуренная сигарета по-хамски полетела вниз. Физиономия, обиженного полицейским произволом, демонстративно изобразила брезгливое презрение. Окно балкона с излишним грохотом захлопнулось. Куривший вроде бы исчез, однако Иванов был готов спорить на что угодно, подсматривает. Из комнаты, или и не уходил он никуда, на корточки присел. Заметил постороннего и шеф, прекратив расспросы и обводя взглядом округу. Тоже неторопливо окинул взглядом девятиэтажку, машины, еще один дом за стоянкой, перед которым из припаркованного грузовичка несколько мужиков не слишком умело извлекали различные пожитки складывая их перед подъездом под присмотр суетливой женщины, беспрерывно потирающей от волнения руки. Рядом с ней, вяло ковыряясь в носу, скучал пацан лет девяти. Вся фигура мальца, все его естество отображало вселенскую драму человека, вынужденного взамен интереснейшего времяпрепровождения с друзьями терпеть бестолковую возню скучных взрослых. Переезд переживает, не иначе. Этим людям не было никакого дела до странной четверки шляющейся по стоянке. У них своих дел полно. Дойдя до Маши, боярин присел, пощупал пальцами землю, кивнул. «Ничего, значит, а на сколько под землей комнатка спрятана?» «Примерно на две или две с четвертью». «Да, на погреб с подполом не похоже, умышленно укрывали». Походив немного вокруг Кицуны, шеф распорядился. «Домой поезжайте, ждите, приду». И сумку дайте. Иванов молча протянул требуемое. Не прощаясь, Фрол Карпович отправился обратно к разваленному гаражу и кустам. А швец трагически на грани истерики заметил. Что же он про пиво-то не вспомнил? Лучше бы наорал на меня сейчас и забыл. Нет, специально паузу тянет, ждет чего-то. Не к добру. Шеф объявился лишь под вечер когда все эмоции от найденного помещения с костями успели померкнуть, уступив место обычной бытовой проблеме – ремонту прохудившегося крана в ванной, а затем затянувшемуся в ожидании новостей чаепитию. Даже Кицуна перестала сердиться на неприличное по ее меркам происшествие с переодеванием и теперь со смехом вспоминала комедийность сложившейся ситуации и устроенный у кустов скандал. И все же, внутренне переживая, все ждали новостей с тревогой, старательно пряча обеспокоенность за пустой болтовнёй с плоскими остротами по любому поводу. Дверной звонок своими мелодичными переливами, зазвеневший перед самым началом сумерек, Сергей, Антон и Маша восприняли с некоторым облегчением. Наконец-то! Практичная кицуна открыла шкаф, в котором обыкновенно хранила выпечку, осмотрела запасы и, оставшись довольной, есть чем угостить. Авторитетно заявила, продемонстрировав, Особое умение домовых узнавать первыми о гостях. Он, главный ваш, деловитый весь из себя. Пренебрегая приличиями, Иванов едва ли не галопом побежал к двери и впустил Фрола Карповича в квартиру. Внешний вид гостя никак не изменился. Та же спецовка, кепочка, обувь, только теперь все грязное, замызганное чем-то глинистым. Сумка выглядела лучше. «Мне место нужно, чистое да ровное, находки разложить». Потребовал он прямо с порога, устало стаскивая ботинки и раздраженно косясь на осыпающиеся с них комочки земли. «Я сейчас стол освобожу», – захлопотала домовая, лихорадочно сметая в раковину чашки и пряча в кухонный пенал сахарницу. «Еще чего! Стол поганить!» – рявкнул начальственный бас. «Тряпку какую ненадобную найди, да на полу растили, выбросишь потом». Не зная, чем себя занять, чтобы не нагорело за безделье, швец принялся помогать девушке больше мешая ей, чем принося пользы. За что бы ни брался, неуклюже у него получалось. То ли от волнения, то ли перенервничал за сегодня. Взялся помыть чашки, чуть не разбил первую же, к которой прикоснулся. Попытался протереть губкой стол, врезался в домовую, направившуюся в кладовку для поиска подходящей холстины из запасок старых покрывал и прочих пледов, бережно хранимых на всякий случай. «Да сядь ты, криворукий!» Не выдержав, бросил боярин швецу, устав смотреть на его метание. «Не по тебе, хозяйство. Чай не стакан с вином. Тут понимание нужно». Обиженный призрак послушно уселся на табурет и нахохлился, отчего стал очень похож на сердитого, невыспавшегося сыча. Серега же, закрыв входную дверь, предпочел не суетиться и терпеливо ждал дальнейших указаний. «Вот!» Маша возникла прямо посреди комнаты, с бережно скрученным, почти в половину ее роста, одеялом из верблюжьей шерсти со стертым ворсом, припомнить которое хозяин квартиры не смог, как ни старался. «Подойдет?» «Пойдет», — согласился шеф. «Отчего не подойти? Нам же на нем не свадьбу играть. Ты, девка, его посередине разложи». Легкий взмах и за каких-то пару секунд одеяло распласталось на полу. Не дожидаясь, пока домовая по своей извечной тяге к порядку расправит непослушные и норовящие завернуться уголки, Фрол Карпович грузно, стараясь ни за что не зацепиться своим не самым чистым одеянием, прошел прямо в центр импровизированной рабочей зоны. Поставил сумку на пол, опустился на колени и принялся доставать из нее пуговицы, кусочки грязной ткани, куски ржавой проволоки непонятного назначения и прочую мелочь. Каждый предмет ложился отдельно, на некотором расстоянии от других, будто музейный экспонат на выставке. Присутствующие молчали для удобства, присев на корточки и с живейшим интересом наблюдая за действиями гостя. Закончив раскладывать и заняв этим хламом две трети свободного одеяльного пространства, боярин отодвинул сумку в сторону, чтобы не мешало, и, хорошенько потянувшись, взял самую дальнюю от себя пуговицу, извлеченную первой. «Костяная!» Покатав ее в пальцах, вынес он вердикт. Дешевая. «Обработано плохо. Вон, края натяпляп сделаны». Маленькая деталь человеческой одежды пошла гулять по рукам. Потрогали все. Сергей с Антоном, недоумевая. Ну, пуговица и пуговица. Обычная, серая, в трещинках, с неровными отверстиями для иглы. Китсуне более внимательно. Крутила, вертела, ковыряла ноготком, разве что на зуб не попробовала. Дав всем как следует насмотреться, Начальник вернул вечное на одеяло, после чего взял следующий кругляш земельного цвета, по-простецки плюнул на него и потер лицевой стороной анагрудную часть спецовки, оставляя на ткани темный влажный след. Стеклянная. Перед инспекторами показалась мутная, вроде как из бутылочного стеклопуговка. Тоже не абы какая работа. Пощупали и эту находку. Простенькая, без рисунка и прочих излишеств, Относительно крупная по сравнению с первой. Около двух сантиметров в диаметре. Швец, не поленившись, просветил ее насквозь печатью, однако ничего не нашел. Боярин поглядывал на подчиненных, озадаченных расследованием примитивнейшего, в общем-то, предмета весьма насмешливо. Когда очередь дошла до домовой, он спокойно поинтересовался. «Ну а ты, девица, смекнула, в чем тут дело?» «Старые они!» Не задумываясь, выдала Маша. В сундуке в деревне, где я росла, у бабки-хозяйки, похожие, хранились. Помню, в шкатулке с рукоделием и иглами еще и сукном обтянутые были, и с орлами. Верно, вот тебе орел. Почти из центра разложенных на одеяле раритетов был извлечен ржавый кругляш с непонятной истертой птицей и петелькой сзади. Все эти пуговки с позапрошлого века, ближе к концу. Стеклянные, к примеру, одно время приказчики и прочий мелкий люд любили на подевки нашивать. Достаток являть и форсу ради. Помню я те времена. Как с цепи по ту пору сорвался народец. Едва мелочишка в карманах завелась, тотчас в лавку несется. Картуз повыше, сапоги бутылками и пуговицы понаряднее. У кого копейки после оставались? Цепочку плохого серебра поперек пуза цепляет, достаток выпячивает. И по улице гоголем таким прогуливается взад-вперед, павлином перед всеми красуется. Фрол Карпович взял несколько ржавых, пупырчато-шероховатых блинчиков с ближнего к себе края. «А вот эти!» Прошипев нечто неприличное, Китсуна, скривившись, выплюнула. «Вермахт! Помню такие! Поменьше кительные, побольше шинельные! И владельцев тоже очень хорошо помню!» Посмурнел и боярин. «Они самые! Их там больше всего накидано!» «А вот!» Тыкнул он в куски ржавой проволоки. Стальной обруч от фуражки. Точнее, то, что от него осталось. Может, и кокарда где-то есть. Я не шибко копался. Больше разное искал, чем собирательство. Куски ткани. Пуковицы полетели на одеяло. Взамен их рука указала на разложенные лохмотья. По времени тоже указывают на то, что самые свежие в тот подпол попали. Как раз во Вторую мировую. Остальные раньше. Точнее, не скажу. Погнило много. Затапливало там несколько раз. На кирпиче разводы белые остались от большой воды. Да и нежить почти все вместе с телами пожрала. Вот монетка. Тоже при его императорском величестве чеканная. Отдельно лег мало чем отличающийся от других блинчик, разве что без дырок и петельки сзади. «Иванов! Швец! Насмотрелись!» Фролу Карповичу надоела роль разжевывающего примитив наставника, и он возжелал послушать других. «Напрягайте у Мишки!» «О чем нам сие находки говорят?» Друзья подобрались. Тон руководства, строгий и учительский, недвусмысленно намекал на то, что от них ждут правильных выводов из увиденного и услышанного. А зная боярские привычки, оба понимали. Попытка в очередного экзамена на правпригодность будет одна и очень важно не облажаться. Первым сориентировался Антон. «Мало данных!» С некоторой бравадой заявил он, поглядывая на одеяло. Подземелье, помимо этой фурнитуры, и черепа с костями были. Считаю, нужно установить причины смерти владельцев, рассортировать останки, чтобы узнать, сколько мужчин и сколько женщин. Сделать... Не желая выглядеть на фоне швеца молчаливым истуканом, Серега вознамерился было подхватить и продолжить перечень необходимых следственных действий, но не успел. Грозный рок от шефа, не ставшего дожидаться окончания монолога «Призрака», заставил прикусить язык. «Около 20. Точную цифрь потом скажу» коль узнать захочешь. Умерщвлены по-разному. Кого? Топором по затылку. В одном отверстие от пули, но в основном следов нет. Видать, по-всякому убивали. Ножом, али удавкой, или бритвой острой. Сколько мужиков и сколько баб покоится, сложно определиться. Перемешанные останки. Да и волос немного на виду. Позже выясним. Может, где в грязи серьги или локоны завалялись. Пойди, поищи, коль нужда есть. По побледневшему лицу Антона стало понятно. Лезть в могильник ему совершенно не хочется. Едва суровый босс замолчал, вмешался Иванов. «А с входом как дела обстоят? Попадали же тела в подземелье каким-то образом?» Одобрительник его к начальства намекнул, что инспекторы не совсем безнадежны. «Был лаз. Сверху плитой железной прикрыт. Давно. Плита еще с климовом, какие при империи ставили». Ржавенькая, но вроде как Демидовский соболек там в углу приютился. Фраза про соболька осталась напарниками непонятой, и Иванов дал себе слово поискать в интернете информацию о новом для себя термине. Спросить начальство он не решился. Инициативу снова перехватил Антон. Стало быть, некто в промежуток со второй половины 19 века и по сороковые года прошлого завел нежить и скармливал ей разных людей. Поначалу небогатых. «Поправочка!» – блеснул современным словцом Фрол Карпович. «Я не нашел дорогих пуговиц и тканей. А ведь труп могли и раздеть перед спуском в подпол, одежу перешить и на рынок, пуговицы серебряные молотком расплющить до неузнавания и закладчиком сдать, или в кабаке пропить». «Вам виднее!» Призрак не стал возражать против вполне адекватного уточнения. В общем, кто-то убивал поначалу соотечественников, потом на фашистов переключился, после войны успокоился. Склоняюсь к тому, что фигурант умер или завязал с подкормкой трупоецкой гадости. Или это был не один человек, вставил Сергей. Могли ведь и по наследству неживой утилизатор передавать. Совместный мозговой штурм определенно давал результаты, воодушевляя друзей. В горячке обсуждения все забыли про домовую, а сама она скромно отошла в сторонку, не желая мешать. «Ага. Раскормили тварь до неприличия, она в спячку и впала из-за бескормицы», развивал версию швец. А когда стена обвалилась от ветхости, очухалась, попала в старую отопительную сеть и по ней до бомжа добралась. Думаю, запах падали ее приманил. «Помнишь?» — призрак посмотрел на друга. «Мы шкурку собаки нашли. Ну ту...» — поспешил он разъяснить, будто напарник мог забыть недавние события. «Вонючую». Предложенное объяснение шефу понравилось, о чем свидетельствовала улыбка в зарослях его бороды. «Почему нет? Вполне могло случиться. Они падаль чуют похлеще, чем рыба-акула-кровушку. И в словах про нескольких владельцев резон есть. Был предок, тать записная, а потомство нормальное произросло. Пользовались наследием по необходимости, во имя победы над вражиной. Немцы мертвые, чем не доказательство?» После засыпали сверху подпол и забыли. Ненадобен стал. В общем, хватит нам в прошлом копошиться. Более 70 годочков прошло с тех пор. За давностью лет продолжать розыски бессмыслица полная. Кто знал правду, тот помер давно. Что еще? Косточки кому следует приберут, похоронят по обычаю. После земелькой забьют ту комнатку поганую. Не ровен час обвалится свод под кем-нибудь. «За Сим оставлю вас. Одеяло с мусором этим на помойку снести не забудьте». Привлеченная голосами в комнату, сонно подтягиваясь, вошла Мурка, до этого мирно спавшая на подоконнике в кухне. Остановилась у Машкиных ног, потерлась о них и только тогда заметила одеяло с разложенными на ней вещдоками. Насторожилась, подошла, попробовала крайнюю пуговицу лапой, за ней вторую. Подцепив когтем ближайший грызок ткани, Встала на задние лапки, попробовала подкинуть добычу вверх и тут же ее поймала. Зажала в зубах, прыгнула в центр разложенной экспозиции. Пока парила в воздухе и передумала, при приземлении лихо развернулась на 180 градусов, пройдясь хвостом словно метлой по останкам одежд. Пуговицы и лохмотья полетели в сторону. «Я тебе сейчас!» Злясь на непоследливую зверюшку, прошипела домовая и бросилась ловить вертлявую мурлыку. «Нельзя! Не тронь, мертвецкая!» «Не суй, как у в рот!» Та, предвидя неприятности, ужом проскользнула между боярином и сумкой, промчалась вдоль стены, обманным маневром заставив Машу ее догонять, в очередной раз изменила вектор своего движения. Ветром, промчавшись мимо напарников, вскочила на диван и в несколько прыжков оказалась на вершине шкафа, куда, кстати, Мурке тоже запрещалась забираться. Очутившись на недосягаемой для девушки высоте, питомица положила похищенный лоскутик перед собой и принялась его внимательно изучать не отвлекаясь на звинченную погоней хозяйку. Разъярённая неповиновением ката стремгла Стремглав бросилась в кухню, откуда вернулась с табуретом, веником и с их помощью попыталась согнать обнаглевшую кошку вниз для законной взбучки. Такого поворота Мурлыка не ожидала. Перепугавшись, она забилась в самый дальний угол, не забыв, впрочем, прихватить с собой и заветный лоскуток. Достать расхитительницу веждоков Маше не удалось, роста не хватило. Безрезультатно махнув пару-тройку раз веником, девушка отпустила орудие поимки, подпрыгнула, уцепилась за верхний край шкафа и, без особых усилий, исполнила классический выход на две руки, широко популярный среди дворовых любителей турника. «Сама виновата!» Мурка, чудом пропетляв между хозяйскими ладошками и напрочь позабыв про понравившуюся тряпку, в ужасе спрыгнула вниз. Оказавшись на полу, мохнатое недоразумение сошарашенным мявом умчалась обратно в кухню, где скрылась за холодильником подальше от грядущей расправы. Поле боя осталось за Кицуна. Усевшись на край, она свесила ноги, схватила вещдок и принялась им размахивать над головой наподобие флага, барабаня розовыми пятками, подвергся в так движением. В полной тишине. Осознав, что что-то пошло не по плану, победительница в верхолазной схватке посмотрела вниз, на мужскую троицу, изумленно таращившую на нее глаза. Смутилась, чувствуя себя дурой, угодившей в крайне нелепое положение. «Я это...» Не зная, каким образом объяснить свою спонтанную акробатику с догонялками, попробовала выкрутиться кицуны «Увлеклась немножко. Видели? Теперь сижу, сижу. Снимите, пожалуйста. Высоко!» Не говоря ни слова, Иванов подошел к шкафу и помог девушке спуститься. Почувствовав твердую опору под ногами, Таня винно похлопала глазками, и с притворным смирением выдохнула, потупив взор. «Фруал Карпович, чай будете?» «Нет, благодарствую», прогудил шеф, изо всех сил стараясь остаться серьезным. «Я все же чайник поставлю, если передумаете, скажите». Благонравно почти пропела Маша, положила лоскотик на край одеяла и поспешно ушла в кухню, где, сжав до боли зубы, со остервенением начала мыть руки, не жалея моющего. По локте вымыла трижды, а потом с ненавистью достала печенье из шкафчика и принялась жевать, чтобы не разреветься от досады. В комнате же сотрудники Департамента управления душами отходили от недавнего зрелища. «Не скучно ты живешь, Иванов!» – рассудительно молвил шеф, подхихикивая. «И часто она у тебя по мебелям лазит. «Бывает!» – Сергей был хладнокровней удава. «Обычное дело. Или паутину убирает, или вон!» Он ступнёй прикоснулся к одеялу. «За порядком следит». Ожидавший, что друг начнет нелепо защищать домохранительницу, и уже предвкушающий веселье призрак расстроился. Ему хотелось посмеяться, позубоскалить на забавную тему, а тот пошел по принципу все признания, чем разом сбил удовольствие. «При мне впервые!» заметил швец, не пряча расстройства от неудавшейся морной перепалки, где он отводил себе роль циничного обличителя. «Ничего, успеешь насмотреться». Срезал Сергей напарника, раскусив его неудавшийся замысел. «Я с вами в дом для умалишенных попаду раньше срока», – прыснул начальник. «Чисто скоморожье воинство. На чем мы остановились?» Приподнятое настроение Фролок Карповича не обмануло напарников. Оба выбросили Машкина Закидона из голов, заставив разум вернуться в деловое русло. «Почуяли, сейчас начнется карательная часть разговора. И не ошиблись». «Вспомнил». «Кости где?» Ласково, медоточиво поинтересовался боярин у подчиненных. О чьих именно костях идет речь, уточнять не понадобилось. «Устанавливаем!» На одном дыхании выпалил призрак, соображая, что ему рапортовать дальше. Отобразившаяся на лице шефа вся гамма недоверия к столь обтекаемому ответу не укрылась от инспекторов. В воздухе запахло не грозой, а расправой. Той, что сродни легендарному избиению младенцев. «Есть намётки!» — эхом вторил напарнику Иванов, невольно расправляя плечи и выпячивая грудь для лихости образа. «Когда установите?» — совсем уж приторно-сладко уточнил босс, хитро щурясь. «Или до следующей Пасхи кругами ходить будете?» «Я...» — заблеял Антон, не в силах придумать достойный ответ. «Три дня!» Зажмурившись от собственной смелости в восстановлении сроков, рубанул с плеча Серега, словно в ледяную проруб бросился. Должны успеть. Внимание руководства сконцентрировалось на самозванном герое. Почему три? Уточнил Фрол Карпович, не меняя тона. Вы больше не дадите, угрюмо признался тот, разом подрастеряв всю браваду. Не дам, бодро согласился шеф, ухмыляясь бороду. Верно, подметил. А наметки действительно есть. Насколько в мазь, не знаю, честно говорю. Не успели отработать. «Ты серьезно?» Слащавую приторность сменило неподдельное удивление. «Успел за ночь, за день? Скажешь?» «Нет», — что-то прикинув, признался инспектор. «Рано еще докладывать. Проверить бы надо. Если не срастется, будем дальше искать». Теперь на бородатой физиономии Фролла Карповича отобразилось понимание, а взгляд переместился на швейца. Понял, дурень. Вот дружок твой, хоть и бабник, и ведьм почти всех перепортил, что покраше. Иванов возмущенно засопел носом в ответ на грубый беспочвенный поклеп: А не спешит начальству очи замоливать брехню неправедной. Головой думает, за языком следит. И ударил тоху по больному. Это тебе не на службе напиваться. Да что я. На грани истерики выкрикнул отчитываемый. Да ничего. — осадил его шеф. — Выпил пиво, понимаю. Жарко, жажда, на холодненькое потянуло. Ругать не буду. В комнате воцарилась театральная пауза, призванная нагнать страху на подчиненного. Получилось не слишком эффективно. Залетчик морщился, закусывал губу в ожидании приговора за пьянство, однако голову держал гордо и взгляда не отводил. Напарник тоже помалкивал, готовясь к защите гостя в случае слишком строгого наказания. Насмотревшись на несломленного Антона, боротатый гость категорично продолжил. «Но накажу. Бронить тебя, что воду вступит ступи Одно расстройство и сотрясение воздуха. Ты у нас печатью защиту больниц от бесов и прочей нечисти по ночам подновляешь?» «Так точно!» — на армейский манер гаркнул призрак. «А по выходным?» Глаз Ушвеца задергался в предчувствии беды. Иванов сразу заметил. «Нет!» По выходным, если возможность есть, отдыхаю. Вот! Печально согласился боярин. Вся дурят безделья, потому велю тебе все субботы и воскресенье в течение месяца помогать дежурному по очереди. Усопших опрашивать, сведения всевозможные собирать, искупать проступок будешь в поту и родении. Не сомневайся, вышибу я тебе из башки страсть к зелью, косорылому да пьяному. Против ожидания. Антон на полученное взыскание не отреагировал никак, чем очень расстроил руководство. Наверное, призрак внутренний был готов к более тяжким карам, и отмену выходных на месяц склонялся рассматривать как привычный поземной жизни вариант усиленного несения службы, а не что-то катастрофическое. Раздосадованный Фрол Карпович, быстро догадавшись о своем педагогическом промахе, поспешно добавил для усугубления. Вдруг горять попадешься? «Вместо зелена вина и пива этого вашего будет тебе одна вода на год, не менее». Швец вздрогнул. С ним уже нечто похожее случалось в самом начале знакомства с Сергеем. Тогда тоже в качестве наказания шеф сделал так, что любой спиртной напиток во рту превращался в обычную воду не самого лучшего качества. Будто из-под крана пьешь с привкусом хлорки. Вспомнил, словно второй раз в персональном аду побывал, до да мурашек пробрало. Но отвечать он ничего не стал, стойчески принимая неизбежное. Не обращая больше внимания на прострафившегося подчиненного, боярин вспомнил о домовой, зычно прощаясь и непривычно выдавливая из себя похвалу. «Пора идти. Спасибо тебе, Маша. Помогла ты нам. Очень помогла. И не серчай, зато там, в кустах». «Ой, да ладно! Я и забыть про то успела». Сбивчиво, под непонятное присутствующим похрустывание, донеслось из кухни. «Вы по поводу чая не передумали?» «Не до чаев мне», — отказался важный гость. «Надо с тем подполом разобраться. Доложить, кому следует. Проследить, чтобы захоронение с должным почтением произвели. Да мало ли, всяко случиться может». Настаивать домовая не стала. «Убрать не забудьте». Напоследок напомнил фрол Карпович, указывая на одеяло и растворяясь в воздухе. Немного подождав, а вдруг вернется. Инспекторы в полной тишине принялись собирать лохмотья и пуговицы обратно в сумку. — Ну и нафиг вот это вот все было? — риторически озвучил Антон свою душевную сумятицу. — То ищите, то не ищите. — Ты недоволен? Подбирая очередной кругляш, поддержал разговор напарник. — Карпович что сказал? что более 70 лет прошло с момента последнего попадания тела к нежити. Младенец состарится успеет. «Прав наш боярин. Виновные наверняка по суду там...» Кивок головы вверх. Свои срока огребли без снисхождения на хорошие характеристики с работы и с места жительства. А мы всего лишь набрели на кости. Случайно. Совпадение. Звезды особенным образом сошлись. Бомжу Калиниченко не повезло. Это да, это мрак. Неудачное выбрал он себе жилище. Хмурый напарник не стал спорить с очевидным, конкретизировав первоначальную мысль. «Я не об этом, просто неправильно получается. Мы с тобой служим ведь не за страх, а за совесть. Почему шеф не приказал установить, кто жил раньше в том месте или что там было? В чем смысл этих убийств? Может, они ритуальны?» Услышав последнее допущение, Серега от неожиданности выпустил очередную пуговицу из руки. «Ты загнул». Сам живопил, не надо плодить вероятности. Если бы там под всякие заклинания народ мочили, мы бы с тобой за десятки метров нехорошее место учуяли. Оно бы смертью на всю округу смердело. Да проще все. Хочешь узнать – узнавай. Шеф тебе ведь ничего не запрещал. Он просто прекратил официальное дознание. И я его понимаю. Давность, лет. Все, кто причастен или умерли, или одной ногой в могиле стоят. Ну и зачем нашему горячо любимому боссу работу из пальца высасывать? Ее и без того выше крыши, хотя да. Определенная недосказанность осталась. В полу общения друзья не заметили, как к ним подошла Кицуна. Серьезная, напряженная. Мальчики, а хотите, я вам кое-что покажу? С непонятной дрожью в голосе предложила она. Парни переглянулись. Ну, давай. Девушка подошла к тому самому выкраденному кошкой лоскутку, взяла его двумя пальчиками. Посмотрела на свет, поворачивая разными сторонами и приминая по краям. Вслед за ней уставились на хвостинку и инспекторы, но ничего нового не увидели. Обычный кусок старой тряпки. Недоуменно пожали плечами. Маша же напротив, лишь сильнее нахмурилась. «Мойте руки и идите чай пить. Чашки на столе. Я в комнате сама уберу. Потом подробно расскажу». Понимая, что домовая устроила всю эту загадочность неспроста, Антон Сергеем послушно оставили старинный хлам в покое, по очереди сходили в ванную, с прилежанием выполнив Машкина указания, и уселись за стол, где их ожидал слегка подостывший чай с тарелкой домашних сушек. Домохранительница же скрылась в ванной комнате, где сразу включила воду и принялась с чем-то возиться. Вернулась она быстро, неся на какой-то крышке от одного из своих многочисленных кремов и бальзамов расправленный, более-менее отстиранный вещдок. «Сильно тереть побоялась. Расползется еще. Смотрите, видите рисунок елочкой? Рельефный». Остановившись между парнями, девушка взяла предмет обсуждения в руку и по очереди поднесла сначала к Сергею, потом к Антону, давая разглядеть в подробностях. Действительно, узор на середневенькой, плохо отстиранной ткани по своей структуре напоминал упомянутое хвойное дерево. «Это полиэстер. Страшно популярная ткань среди женщин в 70-х годах прошлого столетия». Чистая синтетика, но тогда она ультрамодной была. К ней еще антистатики продавали, лана назывались. Если не побрызгаться, платье или блузка мало того, что к телу прилипали, так еще и не дотронешься ни до чего. Статическое электричество в раз бахнет. Я не сразу поняла, чем меня эта тряпка зацепила. Здесь на кухне осознала. Инспектор Инамашкину въедливость и дотошность отреагировал каждый по-своему. Сергей удивляясь. Про полиэстер он знал только то, что его в носки добавляют для большей носкости. На этикетке давным-давно случайно прочел перед тем, как оборвать. И по-житейски отказывался понимать, для чего носить неудобные в обиходе вещи, норовящие бахнуть владельца током. Швед же воспринял название материала с ностальгической улыбкой, поделившись воспоминаниями. «Помню, я как раз школу заканчивал. Все девушки будто с ума посходили, только и щебетали о кремплении, полиэстере, нейлоне и джерси». А Иванов уже думал о другом. «Выходит, ошибся Карпович, посчитав, что последнее тело в войну к нежити угодило?» «Скорее всего, да», — подтвердила Кицуна. «Конкретно этот огрызок из начала или из середины десятилетия. У меня есть точно такой же ткани сарафанчик был. Сама пошила из лоскутков. К нам в деревню студентки по осени в трудовые отряды приезжали. Картошку убирать и вообще. Под шефную помощь хозяйству оказывать. Они и привозили отрезы». У местных на городских портных денег не хватало, шли к институтским. Имелись среди них мастерицы. Прямо со швейными машинками в глухомань тащились. Прирабатывали к стипендии. Одна целый рулон Полиэстра привезла, не иначе у спекулянтов купила. К ней половина деревенских девок бегала. Всем ведь охота перед другими покрасоваться. Мужчины новомодным брезговали. И стоило дорого, и неприличным считалось женском платье ходить. Вот я и набрала того, что после кройки оставалось. Посидела недельку с иглой, нарядилась, покрутилась у зеркала. А родня мою работу в печь и бросила, развратом посчитав. Вмиг сгорела. Я тогда впервые в лес убежала, лесой пожить. Обидно было не передать. От нахлынувших чувств из прошлого Маша всхлипнула, однако быстро взяла себя в руки. При вашем начальнике уж извини, Сережа, я говорить об этом не рискнула. Он ведь суровый дядька, не потерпит, если я умничать после его выводов стану и чужой авторитет ронять. Решила дождаться, когда уйдет, и вам сказать. А там сами смотрите. Хотите, выбросьте и забудьте. Хотите, продолжайте розыск по вновь открывшимся обстоятельствам». Удачно вернула домовая понравившуюся ей фразу, запомнившуюся по одному из полицейских сериалов. Мудрость Маши друзья оценили по достоинству. Оба прекрасно понимали, влезя она со своими замечаниями в пирамиду рассуждений Фролла Карповича «Быть беде». Никто не ждал от шефа самодурства или иной придури, для необдуманных или опрометчивых поступков он был слишком умен. Однако выскочек никто не любит. Слово начальника всегда последнее. Кто не понимает этой азбучной, прописной истины и позволяет себе выпячивать свое мнение по поводу и без после того, как решение принято, сам себе враг. А отрапортовать о новых сведениях никогда не поздно. Главное результат к лихому докладу не забыть предоставить. Пока Иванов восторгался логикой Китсуны, Антон заявил. «Предлагаю покопаться в этой истории поглубже. Сдается мне, не все в ней просто. Найденному полиэстеру, конечно, без малого полвека. С другой стороны, полвека не 70 с хвостиком. Вполне можно какие-нибудь концы нарыть». «Откуда столько рвения, Тоха?» — в лоб спросил напарник. «Выслужиться хочешь? Или о чем-то догадался?» «Выслужиться», — не стал лукавить призрак. Ни охота мне целый месяц выходных ждать. А если найдем чего, шеф в виде поощрения за проявление оперативной смекалки инициативность отменит ранее наложенное взыскание. У него это любимый пряник для нас. Ну и добраться до истины хочу, не без этого. Последнее, пожалуй, даже перевешивает личные мотивы. Не люблю чего-то не знать. Складывается почти идеально. Над душой никто не стоит, результатов на вчера не требует. Работай себе в удовольствие. «Установим обстоятельства? Красиво доложим. Не установим в виду давности. Промолчим только и всего. Ты как?» Припомнив обстоятельства друга и его роль в рано или поздно предстоящей лодочной прогулке, Сергей, представив взмыленного от гребли измотанного призрака, про себя улыбнулся и протянул напарнику петерню. «Работаем». Вместо ответа обнадеженный швец крепко пожал протянутую руку. После недолгого обсуждения план действий нарисовался понятный и простой. Каким-то образом попасть в муниципальные архивы и по старым картам разобраться, что конкретно находилось в месте обнаружения подземной комнаты. Дальше по обстоятельствам. Но беда состояла в том, что ни Иванов, ни Призрак не знали, с какой из структур городских служб нужно начинать. Их в мэрии столько развелось, что непонятно, кто и за что отвечает. Теоретически следовало обратиться в управление главного архитектора городского округа. Эти сведения после продолжительных поисков выдал всезнающий интернет, на все запросы в первую очередь предлагая старинные дореволюционные карты, обожаемые черными копателями и прочими любителями пошарить с металлоискателем. А на практике не факт, что нужный архив находится именно там. Выкурив в долгих раздумьях почти весь сигаретный запас, решили позвонить Лане. Она же букинистка, по роду деятельности со всякой печатной стариной связана. Может и помочь. «Алло, привет!» Не забыл про вежливость Иванов, но надолго его воспитанности не хватило. Предпочел обойтись без обсуждений погоды и стандартных вопросов о делах здоровья. «Нужна консультация. Женская или психиатрическая?» сязвила вредная особа. «Городостроительная. Колкость прошла мимо парня». «Необходимо установить, что было в одном месте до постройки пятиэтажек. Куда следует обращаться за информацией? Кто у нас за землеустроительные и архитектурные архивы отвечает?» В динамике немного посопели. «Какие годы интересуют?» «Послевоенные». «Это несложно. К завтрашнему обеду скажу. Давай адрес». Инспектору стало неудобно. «Лана, мы сами. Ты и без того мне недавно сильно помогла. Не знаю, как тебя отблагодарить». «Отблагодаришь?» Букинистка была сама решительность. «Расскажешь при оказии, зачем тебе это понадобилось. В кафе. За рюмкой чаю в пять звездочек. Можно и под водку с селедочкой. А пока ты тупишь от наглости малознакомой дамы, займись полезным. Сделай скриншот нужной местности, обведи интересующий участок красным и сбрось мне». Смартфон потух, связь закончилась. Швец взял с подоконника ноутбук, где владелец имел привычку держать разную мелкую электронику для пользования во время обеда или ужина и увлеченно вбивал в поисковик адрес, ближайший к требуемому месту пятиэтажки. Разговор ему пересказывать не потребовалось. Лана говорила громко, слышали все. «Ага, ага, вот, готово. Теперь создаем новый рисунок». Призрак не чурался прогресса и понемногу овладевал компьютерной грамотностью. «Где она у тебя тут? Куда отправлять?» Телинканья о доставке сообщения словно поставила точку в насыщенном, полном неприятных открытий дне. Наступал вечер, захотелось расслабиться. Взглянув на часы, Сергей неожиданно почувствовал, насколько сильно он вымотался за сегодня и непроизвольно зевнул, прикрыв рот. Антон, правильно оценив обстановку, засобирался. «Про кости и твои задумки завтра пообщаемся, не убегут. Ты отдыхать ложись. А я на место смотаюсь, пообщаюсь со старичками». Вдруг повезет найти сторожила какого. На одни планы застройки надежды мало. Люди — наше все. Иванов хотел было из чувства товарищества увязаться следом, но швец его отговорил. Бессмысленно. До полной темноты добираться будешь. А я раз — и готово. Завтра где встречаемся? У опорника часов в девять. Знаешь, где это? Найду. С участковым потрещать хочешь? Обязательно. Он там всех знает. Грех не спросить. Пожелав друг другу удачи, друзья расстались. Встав с утра пораньше и порадовав домовую отменным аппетитом при уплетании горячих со сковородки блинов с начинкой из обжаренных с лучком мелко нарезанных грибочков, Иванов отправился к капитану Жене. От души потолкавшись в троллейбусе, пересев в маршрутку, без четверти 9 он, отдохнувший и полный свежих сил, подходил к знакомому оплоту территориального правопорядка. Участковый отсутствовал, О чем свидетельствовала закрытая на замок дверь. А вот Антон торчал неподалеку, опершись спиной о ствол старого тополя и сосредоточенно курил, развлекаясь пусканием колец из табачного дыма. Занятие увлекло не на шутку. Призраку было мало просто выпустить сизый круг. Он настырно пытался подгадать, чтобы следующее колечко попало в предыдущее и прошло сквозь него, не задевая краями. «Приветствую! Ты так умеешь?» Очередная попытка похвастаться мастерством не удалась. Дымные стенки в последний момент перепутались между собой, разрушая всю задумку. «Не умею», — признался инспектор. «Мне оно без надобности». «Ты не прав. В любом деле нужно добиваться совершенства». Непринужденное начало встречи с намеком на самолюбование свидетельствовало, Иванов знал по опыту, что напарнику удалось накопать нечто достойное внимания. «Излагай». «И ведь не поздоровался даже». На показ скорчил кислоумину призрак: Не здрасте тебе, не как ночь прошла. Привет, извини, о своем задумался. Как ночь прошла? Ох, и не спрашивай, не знаю, с чего и начинать, столько всего! Наблюдая привычный, ставший скучноватым ввиду частых повторений ритуал, подразумевавший уговаривание с упрашиванием, парень терпеливо ждал, когда разыгрываемый моноспектакль закончится. Надо всего лишь не обращать внимания на Тохина кокетство, а там ему и самому быстро надоест выделываться. И в этот раз ничего не изменилось. Швец докурил, сетуя на недооцененности переработки, задушил окурок о каблук. «Эх, бедный я, не спамши, не жрамши!» Не поддаваясь на жалобные стенания, Сергей достал из кармана конфетку, полученную на презентации очередной кондитерки в каком-то торговом центре, И неизвестно, сколько провалявшуюся в забвении. Протянул другу. «На, надбавка за вредность. Вместо молока». Тот критически осмотрел подношение, однако отказываться не стал. Сняв обертку, закинул сладость в рот и сладко причмокивая принялся делиться новостями. «Нашел я мужичка одного вчера вечером. Там!» Взмах руки указал в сторону. «У самой фабрики. В гараже с машиной ковырялся». Дом старенький, одним из первых С торца и цифры есть под самой крышей. 1968 Пятиэтажка. Гаражи прямо во дворе. Удобно, вышел из подъезда и идти никуда не надо. Короче, пообщались мы с дядей. Его родители одними из первых в подъезд приехали, ему тогда лет десять было. Отрепались обылом, я в магаз за бутылкой сбегал, он огурчики достал соленые. Душевно посидели. Ближе к делу, Тоша. Я и говорю, подпили мы слегка. Общение более гладко пошло. Про детство разговорились Он и припомнил, что на месте девятиэтажки улица была с избами. Их потом снесли при постройке детского сада. И проживали там. Оборвав рассказ, швец неторопливо направился к урне у входа в опорник, выбросил окурок с конфетной оберткой. Лениво вернулся обратно. Напарник терпел. Всех жителей дядя не помнит. Сколько лет прошло, но... «Но?» – непроизвольно повторил Серега. «Но примерно там или рядышком жили два брата. Один постарше, второй помладше. Их серванами звали. Фамилия эта или кличка не представляю, имена никто за давностью не вспомнит. А у тебя еще конфетка есть?» Напарник определенно наглел. Пришлось отвечать ему резко. «Не заслужил». «Заслужу», – блеснул он очками. «Мой собутыльник помладше обоих братьев был» однако запомнил их очень хорошо. «Почему?» «О, там грандиознейший скандал случился. Старший с почтальоншей молоденькой сбежал, а та деньги на работе перед скачком тиснула. Вроде как не нашли. На всех кухнях народ судачил. Милиция ходила опрашивала. А знаешь, в каком году? В 1972-м. Наши на зимней олимпиаде первое место по наградам взяли». А потом теракт в Мюнхене случился, все газеты писали. Мужика запомнил, очень за биатлонистов с лыжниками болел. Торжественно провозгласил Антон и уставился на коллегу с таким видом, будто эта дата объясняла абсолютно все. Объясняла она действительно многое. Подозреваешь телохмотье от платья сбежавшей? Погрузившись в себя, рассуждал Серега. Вполне, вполне, и сроки относительно совпадают. Деньги, почта. Сколько могли похитить? По-разному. Призрак посерезнел, прекратил дурачиться. Если пенсии разносила, до десяти тысяч только она могла получить. Банкоматов ведь не было. На дом приносили. Если имела доступ к сейфу начальницы, то... много. Недаром в мои времена почты на особом контроле стояли. Сигнализации регулярно проверялись, патрульные обязательно неподалеку крутились. Малейшая сработка и всем стадом обязаны были нестись на сигнал. Наравне со сберкассой считалось. И добавлю, крупные суммы почтальонши редко собой брали, побаивались. Уродов всегда хватало, да и даты разноса, пенсии знала каждая собака. Дни не менялись. Но если человек решил украсть, то он украдет. Аксиома. Предлагаешь рваных искать? Не то чтобы предлагаю, оно как-то само к ним выводит. В долине, на тротуаре нарисовался капитан Женя. В гражданском, хмурый, с толстой потертой на углах папкой для бумаг под мышкой. «Исчезни!» — сквозь зубы скомандовал Иванов. Что, зачем и почему Антону объяснять не требовалось. Не маленький. «Я пообщаюсь с полицейским!» Скороговорки шептал инспектор. «Ты подожди. Может случиться, что допросить с печатью потребуется вместо детектора лжи». Пустота за плечом тихо прошелестела. «На него грешишь?» «Посмотрим». В кабинете с момента последнего Серегиного визита ничего не изменилось. Разве что гора макулатуры на столе подросла. В остальном — зацементировавшаяся пыль по углам, затоптанный половик при входе, типовые МВД-шные плакаты и графики приемов и дежурств на стенах. С порога пожелав кабинету провалиться куда подальше, капитан прошел на свое рабочее место, уселся на рассохшийся, видавший виды стул, не пытаясь изображать заинтересованность ранним визитом коллеги. Взглянув на часы, гость брякнул. «Женя, скажи, ты зачем кости скоммуниздил?» Если Иванов и намеревался огорошить участкового, то у него ничего не вышло. Тот остался невозмутим. Молча переложил бумаги на столе, черкнул ручки на чем-то объяснение. Медленно поднял глаза, в которых явственно читалось. «Ты идиот?» «Какие кости?» «Человеческие. Из теплового этого. Забыл название. Где бом жил?» «И откуда они там взялись?» Покерфейс, которым капитан произносил каждый слог, начал продавливать непоколебимую уверенность инспектора в своей правоте. Сидит, ручку не бросил, специальный стаканчик поставил, пальцы в замок скрестил, смотрит, как на больного. Но хоть к телефону не тянется, чтобы «желтую бригаду» вызвать, и на том спасибо. Однако отступать поздно. Участкового на причастность к пропаже скелета бомжа Иванов примерял не без оснований. Косвенных факторов у него имелось в достатке. Между смертью Калиниченко от нежити и... Их с Антоном визитом прошло около трех часов. Срок совсем небольшой. В этот промежуток там неподалеку как раз был этот самый Женя, выходивший по заявлению Пузана посмотреть на обгаженную краской дверь. На такие мысли инспектора натолкнул тот самый щекастый кляузник, замеченный зоркой домовой закурением на балконе девятиэтажки. Сходу выстроилась незамысловатая логическая связь. До конца Сергей уверен не был, конечно, но сомнения зародились. Кто мог узнать и организовать вывоз останков в столь короткий срок? Неустановленный знаток некромантии? Опереточно, роялями в кустах попахивает. Нежить ведь сознательно никто не натравливал, сама на дохлятинку приперлась. Без посторонней помощи. Даже ежу предельно ясно. Настолько фантастических совпадений не бывает, чтобы и прошедшая сотню лет заперти тварь наружу вырвалась, и черный колдун неподалеку гулять изволил. И бомж в собственной берлоге сидел, а не помойки инспектировал. Ну и другие догадки имелись, прибереженные до пары. Лежали, а теперь не лежат, в тон собеседнику ответил Иванов. Перечислю: череп, кости, позвонки, свежак, будто только что сбойни. Ты больной, сам понимаешь, чего мелишь? За мое умственное здоровье не переживай, я в норме. И к тебе пришел нет нечего делать. Толстяка помнишь, которому я подзатыльник дал? Допустим, у него окна на заднюю часть дома выходят. И любит он покурить в них, чтобы в квартире табачищем не вонять. Я это к чему? Мордастый видел, как ты в кусты за гаражами лез». Инспектор сознательно не стал уточнять, до или после визита по заявлению происходили описываемые события, потому что не знал и опасался проколоться в мелочах. Участковый держался молодцом, посматривая на визитера снисходительно ласково. «Слабовато для предъявы». «Согласен, на одном жалобщике далеко не уедешь». Погоди, я обосную по всем правилам. Для ясности. Наша с тобой болтовня не записывается, личных претензий у меня к тебе нет. Но я должен знать, что случилось с костями. Можешь продолжать и дальше из себя мальчика колокольчика корчить, без проблем. Будем говорить по-другому. Официально. С бумагами, с подписями через начальство. Допускаю, ты не расколешься, продолжишь ничего не знать и не помнить. Но я не отстану, хочешь верь, хочешь нет. Вцеплюсь по хлеще бультерьера тебе в холку. Сомневаешься? Давай проверим, у кого упрямство больше. Во избежание ненужной возни я снова предлагаю недоразумение закрыть здесь и сейчас, не вынося ситуацию на всеобщее обозрение. Без писанины и свидетелей. Я покурю на воздухе, а ты подумай. Дальше продолжать молоть языком Сергей не видел смысла. Женя не тот парень, который способен испугаться угроз или высоких кабинетов. По физиономии видно. Пусть думает выйдя на улицу он закрыл за собой двери и извлек сигарету напарник вернувшийся в свою материальную форму вопросительно вздернул брови легкое покачивание головой ему сообщило нет рано ждем оставив право решения за другом швец в очередной раз привалился к облюбованному тополю и занялся дымными колечками зайди из глубины донесся приглушенный дверным полотном голос капитана окурок ткнулся в край урны напоследок сердито роняя искорки, выводил из бумаги коричневое нутро, став пожаробезопасным. Убедившись, что бычок не дымит, Иванов переместил его к остальному мусору и направился обратно в опорный пункт. Женя уже не сидел за столом, а смотрел в окно, подойдя к нему почти вплотную и упершись руками в сероватый подоконник. «Чьи это останки?» «Калиниченко. Как он погиб?» «Извини, не скажу. Понимаю». Я каждый день по два раза в тех окрестностях прогуливался. Вчера и позавчера. И сейчас перед службой кружок накинул, зашел. Никого. Странно. Не лезь, куда не просят. От чистого сердца посоветовал Серега. Не по твоему ведомству, покойничек. Ответь, куда спрятал останки. Женя его, казалось, не слышал, продолжая спрашивать. И как ты догадался, что это я? Пузатый видеть не мог, тому голобзора не позволяет, если только не пояс высовываться из ближних окон. Да и разбитый гараж мешает. Я проверял. Опыт, сын ошибок трудных. Ты на земле давно работаешь, и мимо бомжатника не пройдешь. Физически не сможешь. Обязательно носу сунешь узнать, что у них и как. Эта публика беспокойная, что угодно отчебучить может в любой момент. Их любой адекватный полицейский всегда на карандаше держит. Об остальном я тебе говорил. Выходил по заявлению, был рядом, увидел останки, обалдел. Ликвидировал своими силами. Подозреваю и о причинах. Заинтригованный капитан повернулся в полоборота. Вываливай, улыбнувшись, Иванов поделился. У тебя на земле за последний квартал сколько тяжких? Поножовщины, телесные хулиганки. Местный шериф ощерился. Ход мысли собеседника ему стал понятен сразу. Чуть больше, чем до хрена. Район рабочий, пьющий, от всего не рядом, микромирок со своими понятиями и традициями, и у каждого забулдыги или ноша лишило. «Мне начальство сказало». Подбородок участкового качнулся в сторону заваленного всяким служебным стола. «Если до конца месяца хотя бы одно ЧП случится, в отпуск пойду в феврале. А у меня путевки на море для всей семьи заранее куплены. Надоело. Устал. Каждая планерка мною начинается и заканчивается». Иванов поглядывал на него с сочувствием. «Ну да, вечно крайний». У самого похожий шеф во время службы имелся. Один из замов начальника районки. Паскудный тип. Карьерист, хам и перестраховщик. Раньше подобных чинуш держимордами звали. Соберет оперов с утра и блажит до пунцовой шеи. Почему среди ночи допустили грабеж? Где вы шлялись, когда в общежитии алкаши до кровавых соплей на сковородках дрались? Почему происшествие не предупредили? И до лампочки ему, что сотрудникам тоже отдых нужен, и что за всеми закоулками не уследишь. Сплошные «почему» без единого доброго слова. «Знакомо». Почувствовав понимание со стороны коллеги, участковый приободрился. «Я в то утро, ты правильно понял, в подвал сунулся посмотреть на обитателя. А там слиси лисей кости. Осмотрелся ни следов борьбы, ни крови. Не иначе принес кто. Сдается мне из соседнего района, разыскники глухарька подкинули, чтобы самим не напрягаться. Нашли останки, репы почесали, скелетик в охапку — И к соседям, кипиша не дожидаясь. Пусть бегают, а мне оно надо. Наши пинкертоны один черт ничего не найдут, кроме пол и неприятностей. Сбегал в хозяйственный, купил мешок строительный. Вернулся, собрал, перепрятал. Не тяжело совсем, килограмм десять всего. Легок человек без дерьма и мяса оказывается. С ноткой удивления высказал он свое мнение о бренном теле. Вчера товарища с машиной попросил, за город вывезли. На окраине старого кладбища прикопали, в сельце по южной дороге. Не псина безродная, человек. Утром ты пришел, интересоваться начал. Я сдрейфил сильно, всякого себе навыдумывал, пока общались. Но нет, ушел. Думал, пронесло. Место указать? Не надо, пусть лежит. Мне нужно было узнать, где кости, а не смотреть на них. Ладно, бывай. Инспектор подошел к капитану и приятельски хлопнул его по плечу. Удачно тебе отдохнуть. И... Забудь о нашем разговоре». Не прощаясь, Иванов вышел на улицу к уже изрядно заскучавшему напарнику, на ходу бросив. «Пошли рваных искать, по дороге про кости расскажу. Не тебе же одному кривую раскрываемость к недосягаемым вершинам поднимать. И чупа-чупс по дороге купим. Будешь повышать уровень глюкозы в крови». Звонок от добровольно вызвавшейся помочь с картографией букинистки настиг инспекторов во время обеденного расслабона после неудачного визита в городской архив, где их поначалу довольно долго мариновали под одним из кабинетов чинуш от истории, а затем казенно в культурной форме послали куда подальше, порекомендовав обзавестись соответствующим запросом из правильных государственных структур. Лишь тогда, жутко занятый очередным никому не нужным отчетом, служащий соизволил ответить, по их ведомству проходят нужные сведения или нет. Скандалить и размахивать печатями, запугивая бюрократическое рыло, не стали, решив при необходимости вернуться немного попозже и поставить всех в коленопреклонную позу, а запрос попросту нарисовать на цветном принтере. Пользуясь великолепной летней погодой, друзья расположились на одной из скамеек центрального городского сквера и предавались легкому безделью, попивая из больших стаканчиков холодный лимонад, купленный в магазине поблизости. «Алло!» – протяжно, размеренно протянул Сергей, отвечая на вызов, подмигивая напарнику и одними губами обозначив «Лана». «Привет. Я тебе на почту сбросила файл. Видел? Не-а. Тепло пагубно действует. Мозги разжижились. Там смс была. Не поленилась, отправила. Как ты, Иванов, вообще работаешь? Или ты не работаешь? Спишь? Надеюсь, не в привычном одиночестве? Награничащий с хамством насмешки мне коллеги из спецотдела парню было плевать. Успел за совместно проведенное в Египте время привыкнуть к ее злоязыкой манере общения. Лану это, похоже, немного цепляло и она начинала считать своим долгом превращать любой, даже самый нейтральный диалог в завуалированное предложение вступить в словесную пикировку. Ну или в силу эксцентричности характера не любила церемониться и придерживаться общепринятых правил, предпочитая не стесняться в словах и выражениях. «Не сплю, службу служу и пользуюсь законным правом на отдых в обеденный перерыв». Позевывая, потянулся парень. «Домой же ты, лапочка!» – восхитился динамик. «Устал, наверное, вымотался». С ног валишься, со сознание теряешь, в телефон посмотреть сил не остается. Бедная женщина должна сама и помочь, и позвонить, и напомнить, и спасибо себе сказать. Давно скинула. Полчаса назад. Жду вот, когда про меня вспомнится, изволишь. Все глазоньки выплакала. Сарказм плавно переходил в яд. Пришлось парню все же огрызнуться. Не хотел мешать занятому человеку, да и по выслуге лет надоедать не положено. «Уел», — хохотнул смартфон. А я никак в толк взять не могла, глупенький ты или робкий. Что не скажу, проглатываешь молча, делаешь вид, будто ничего не понял. А ты, оказывается, воспитанный. Признаю, один-один. Совсем ты мне нравится, начинаешь, Иванов. Решено, женю на себе. Беседа обратно перешла в разряд приятельских подколок и беззлобных шпилек. Нельзя мне. Сурово принялся защищаться инспектор. Я еще маленький, неразумный. Ничего. Сладко с придыханием прошелестел голос букинистки. «Мне в самый раз! Считай, щеночком забираю! И сидеть научу, и...» Градус эротизма в динамике достиг накала. «Лежать правильно! И не только лежать!» «Убегу!» — решительно не сдавался Сергей. «Спрячусь! Паспорт потеряю! Шефу нажалуюсь!» Последний довод окончательно развеселил женщину. Отсмеявшись, она признала вторую ничью и перешла к делу. Рол Карпович, это серьёзно». «Ладно, убедил. Побегай пока на воле. Пощипай свежую травку. Раз ты письмо не читал, запоминай. В указанном тобой месте находились четыре подворья. Агафьины, Масловы, снова Агафьины, родня, похоже, и Рваных. По домовым книгам узнала. Они 70 лет хранятся в паспортных столах, потому особых усилий прикладывать не пришлось». «Погоди». Иванов сосредоточился. «Рваных? Правильно услышал?» «Да». Рваные. Показывая большой палец, растянул рот до ушей швец. Про них мне и рассказывали. Кликуха от фамилии пошла. Лана продолжала. С кого начнем? С последних. Рваных. Два брата, Дмитрий Михайлович и Никита Михайлович, 51-55 года рождения, старший и младший. Жили с бабкой, Рваных Просковьей Ильиничной, 1902 года. В 1974-м переехали в новую пятиэтажку, но прожили недолго. Через пару лет сменили адрес на... Прозвучало название одного из областных центров неподалеку от столицы. Там прописались по улице Бажева, 21, квартира 7. Потом Никита перебрался на Зоопарковую, 47, в частный дом, где и проживает по сей день. Бабка умерла в 81-м. Старший брат, 72-го, числится пропавшим без вести, однако информации по разыскному делу у меня нет. В базе одна карточка заведена, пустая. Если очень надо, поищу концы, однако заранее предупреждаю. Быстро не смогу, даже за деньги. Теперь Агафоновы. «Оставь», — попросил инспектор. «Сами посмотрим. Нам один черт с каждым детально разбираться придется». «Как скажешь», — легко согласилась собеседница. «Помогла?» «Очень, и спасибо тебе огромное. От меня и Тохи». «Мелочи», — фыркнула Лана, весьма довольная той проникновенностью, с которой прозвучала благодарность. «Сочтемся». Разговор закончился. Сидевший, словно на иголках призрака, возбужденно спросил. «Ну, что она?» «Жениться предлагала». Рассеянно пробормотал Сергей, усердно разыскивая иконку почты на вкладках экрана. «Иди ты!» «Угу». «Может, не надо?» Распереживался за друга Антон. «Согласен. Я во всяком случае не хочу». «Ого!» Смартфон открыл текстовый документ с данными жильцов давно снесенных домов. «Их тут по полаула числилось в каждом адресе». «Дай!» — швец выхватил аппарат у друга, смотрелся в полученные данные и ни капельки не удивляясь отмахнулся. «Ничего особенного. У Агафоновых и Масловых и старых хозяев значатся одни деды и бабки. Остальной народец в семидесятом прописался. Могу на что хочешь спорить, по факту они там не жили». Узнали, что домишки идут под снос, и оперативника подсуетились в паспортном. По жилищному законодательству СССР Каждому официально зарегистрированному лицу квадратные метры в новострое полагались. Не менее 9. Надеялись по отдельной квартире отхватить. Знакомая схема. Прокатывала редко, но попробовать стоило. Обычно максимум трешку давали на всех. Зато наши братья рваных, ну и фамилия, никого к себе не вписали. Сироты, что ли? Ни папки, ни мамки. Забрав смартфон обратно, Иванов посмотрел в текст. Действительно, про семейные особенности интересующих личностей в нем не было ни слова. Неизвестно, может и сироты. А может, Лане удалось заполучить не все данные. Крыса, к примеру, в архиве нужный листик сожрала с голотухи. И прощай. «Могли и домовую книгу заменить», — подкинул вариант Антон. «По утере или ветхости. В таком случае в нем носили только тех, кто проживал в доме на момент обмена документа. Прокатимся к Никите Михайловичу». Что-то подобное Серега и ожидал от непоседливого напарника. Прикинул расстояние. Далеко. Вспомнил о том, что сегодня среда, а значит середина рабочей недели. Просить у босса законную командировку нельзя. Придется раньше срока делиться информацией. А чем делиться? Домыслами и догадками? Кроме второй раз всплывшей фамилии Рванахы и давней истории про пропавшую почтальоншу у них ничего нет. Ставит фитиль Фрол Карпивич за несанкционированную возню в уже закрытом с его тяжелой руки дознании, ой, как вставит. В этом сомневаться не приходилось. Швед же распалялся все больше и больше. Я расписание знаю: вечером в поезд, утром там, день на отработку дедушки, затем экспрессом назад, и в пятницу утром на работу. Мухой обернемся. Серега! Свободная от лимонада рука затеребила пиджак напарника рванок к нам сам не заявится. Если шефа боишься, зря. Не спалит. В крайнем случае я на себя вину возьму. Мол, так и так, проявил нездоровую инициативу, готов и грести по шее». Рассердившись на ненужный героизм Антона, инспектор допил потеплевший напиток, с хрустом смял стаканчик в кулаке и ответил. «С ума не сходи. Едем вместе, значит и отвечаем вместе. Запоминай». В случае оврала, делай морду кирпичом и упирай на эти, как там Машка говорила, вновь открывшиеся обстоятельства. Против ожидания призрак не обрадовался, согласил коллеги. Задумался, негромко спросил. «Ты же не хотел ехать, по физиономии было видно. Почему поменял мнение?» Не не хотел, а сомневался. Прогуливать работу, знаешь ли, чревато. «Правду говори». Мимо них прошла точеная красивая девушка в легком топике, ультратонкой юбке, и на подсокивающих каблучках. Обдав друзей мягким ароматом духов, она, повиливая бедрами, окатила их небрежным, без особой заинтересованности взглядом, и пошла себе дальше, радуя эстетические мужские вкусы молодостью и проработанной в спортзале фигурой. Проводив красавицу с жадными, чуть посоловевшими глазами, и вновь горько вздохнул, покаялся. «Мне самому интересно до истины докопаться. Ну и развеяться не помешает. Видишь, какие ходят, а мы на работе торчим». Из удовольствия одно пиво. Надо сменить обстановку, ну или в клуб завалиться в субботу, коктейли попить, пар выпустить. Мотивация друга нашла в призрачном сердце Антона горячий отклик. До субботы далеко, до рваных ближе. Бросай хандрить, потом в клубешник смотаемся, никуда он от нас не денется. Предлагаю предложение. Сейчас разбегаемся кто куда и пересекаемся вечером. Доберешься до вокзала, вызови. Готовь цыпленка в дорогу, яйца вареные и билеты купить не забудь. Туда и обратно. И на меня тоже. Купе выбирай, не злобься. Деньги я отдам. Очень, знаешь ли, хочется на поезде прокатиться. Привокзальная площадь жила своей жизнью. Суета, толчея, чемоданы, сумки, броновское движение спешащих одновременно во все стороны людей, беспрестанно высаживающие пассажиров и торопливо отъезжающие маршрутки, Невнятно из общего гвалта объявления поездов, цифровое табло с регулярно изменяющимися строчками, запах беляшей и железной дороги. Сергей с Антоном пристроились недалеко от входа в недавно отремонтированный вокзал и, не пожелав идти внутрь, коротали оставшиеся до начала посадки минуты, развлекаясь тем, что пялились на особо колоритных путешественников, коих вокруг имелось с избытком. И цветастых, дорого одетых любителей дайвинга, с увесистой сбровью эквалангистов, и заплетенными в волосами, свисающими до пупа, и худых бородачей с маслатами от долгих переходов ногами да затертыми рюкзаками выше голов, с притороченной, уставшей от дыма костров гитарой. Эти все как один выглядели крайне целеустремленными и слегка торжественными. И издерганных отцов семейства, увешанных до затылка багажом, недовольно крикливых и норовящих устроить скандал с домашними без особого повода. Крохотному... В метрах в трех от напарников сувенирному павильончику с дежурным набором для гостей города, тарелками, магнитиками, никому не нужными путеводителями и прочим тематическим шарпотребом вальяжно подошла дама. Очень полная, в льняном, с потными подмышками платье, с беспечно удерживаемой на локте сумкой и переизбытком олеповатого макияжа на луноподобном лице. Она принялась медленно, без особого интереса, рассматривать витрину. Презрительно отопырив нижнюю губу перед недостойным ее художественных запросов, примитивизмом представленных поделок, и при этом довольно зычно, с громовыми нотками, говорила в прижатой свободной рукой к уху старенький кнопочник, непроизвольно заставляя прислушиваться к разговору. Ну, и, ольк пал на что? А ты? Не знаю, ой, не надо мне ля-ля. Болтала дама явно с подружкой, невольно посвящая всех приезжающих и отъезжающих в ее маленькие секреты. И он не заметил ничего. Засос? Прямо там? Сказала синяк. Оно и правильно, нечего. Ожидающие своего поезда люди воспитанно делали вид, что им неинтересна беседа. Однако нет-нет, да и бросали быстрые взгляды на говорящую, додумывая неуслышанную часть разговора в пикантных подробностях. Интересно было всем, кроме продавщицы павильончика. Увлеченная обсуждением чужих похождений женщина, своим необъятным организмом неосознанно закрывала товар почти полностью. Мешая потенциальным покупателям оценить предложенные памятные безделицы и соответственно портила бизнес. Худощавая усталая работница торговли пока еще не решилась откровенно высказать накипевшей неудобно вставшей толстухи, но все к этому шло. Грел уши и Антон, делая вид, что читает расписание поездов по станции на вывешенном табло. Иванов не отставал. Ему тоже стало занимательно чем закончится обсуждение амурных похождений неизвестной любительницы наставлять рога законному супругу. «Ну ты даёшь, подруга!» – прокатала дама. «Симпатичный? Не ври! Бодрум? В следующую среду? А твой? Ну да, пусть работает. А дети? К маме на каникулы? Как я тебя понимаю? Цветы дарит? Вот это мужчина, не то что наши овощи в штанах» продолжение увлекательнейшей беседы дослушать не удалось. Из вокзальной толчии рядом с говорящей возник модно одетый паренек лет 17. -ти. чрезвычайно ловко подхватил сумку с ее руки и мгновение ока растворился в окружающей сутолоке. Тихо и бесшумно, будто его тут и не было. Не отрывая телефона от уха, женщина несколько раз растерянно посмотрела на свой пустой локоть, на ни в чем не повинную витрину павильончика, а затем исчерично завизжала, полностью перекрывая громкоговоритель, объявляющий о плановом прибытии электрички. «Украли!» Народ вздрогнул. Стоявшие ближе всех даже присели от неожиданности. Настолько сильно орала толстуха. И только продавщица смотрела на растяпу из своего окошка с нескрываемым довольным презрением. Давно работала, всякое видела. Яща! Выдохнул вызварившийся из-за оборванного разговора призрак, со скоростью света переходя в свою невидимую ипостась и бросаясь за воришкой. Иванов остался на месте, не видя смысла включаться в погоню. Вокзальные жулики не так просты, как кажутся, и сумка, скорее всего, уже у сообщника, незаметно спрятанная в громоздком бауле или чемодане. Тут или сразу за руку ловить, или бестолку суетиться. Рассказывали ему товарищи с линейного отдела про подобный фокус. Крадет один, затем на полном ходу с ловкостью иллюзиониста бросает добычу в заранее приоткрытую тару покрупнее второго номера и спокойно исчезает. Если и поймают по приметам, какой павлин-мавлин? В руках ничего нет. Вы о чем, дядя в погонах? Переработались? Отдохните. Ах, свидетели. Ошибаются. На меня показывают. Да-да, позабыл. Признаю, женщина выронила, я пытался помочь. Доброе дело всей душой мечтал сделать. Но пошатнулся в сторону и тоже выронил, а злодеи умыкнули. «Ищите их, гражданин полицейский, и все непременно накажите по всей строгости. Вы только посмотрите, сколько преступников развелось, шагу не сделать». «Сбегал? Как вы можете такое думать про честного меня?» «Не сбегал, спешил к безвременно умирающей бабушке, ног под собой не чуя. Очень по ней соскучился». Подобные умельцы среди воровской братья и в авторитете. Работать с объемными вещами считается рисковее, чем кошельки узевок красть. В общем, инспектор не без оснований думал, что у Антона шансов догнать гораздо больше, чем у него. Призрака толпящиеся люди не особо останавливают. Оставалось лишь ждать и надеяться, что в пылу погони напарник не потеряет головы от азарта и успеет вернуться до отхода их поезда. Тетка, зажмурившись от избытка эмоций, визжала на всю привокзальную площадь. К ней бесцеремонно расталкивая пассажиров и встречающих, спешили люди в форме. Вернулся швец через пару минут когда накал страстей немного спал, и женщина, пугая слабонервных потеками туши по полному лицу и, захлебываясь словами, пыталась объяснить равнодушному сержанту свое горе. «Держите!» С видом победителя призрак протянул украденное владелице и пояснил правоохранителям по-свойски. «Банщик подельнику скинул, я отобрал. Прихватить не получилось. Они разбежались, на товарных путях нагнал. Могу словесный портрет дать». Уцепившаяся в личное имущество гражданка лихорадочно забормотала «Кошелёк! Там кошелёк был! Где он?» Рука владелицы дёрганно зашарила по внутренностям сумки. «Нету! Нету!» И вновь окружающих оглушил заполошенный виск. «Где? Где? Куда дел?» Забросив телефон в одно из отделений, женщина схватила рука в пиджака Антона, вцепилась в ткань до побелевших костяшек на пальцах И начала немилосердно его трясти, повторяя, будто заевшая пластинка «Где, где, где?». За второй рукав призрака вежливо, но крепко взял полицейский. Назревал скандал. «Сука ты, толстая!» С непередаваемой грустью в голосе сказал толстухи. «Я же тебе помочь хотел!» «Он еще и оскорбляется!» Оборованная накручивала себя со скоростью прогреваемой самолетной турбины. «Гражданин полицейский, он не угрожает! Вы свидетель!» «Где деньги, Варюга? Любительницу обсудить чужие похождения мелко трясло. Ей для самоуспокоения требовалась кровавая расправа. Полное пятерня неумело попыталась расцарапать щеку Антона, однако ее в воздухе жестко перехватил второй служитель закона, неодобрительно косящийся на истеричку. «Документы!» Потребовал он, стремясь к стандартной процедуры по установлению личности хоть немного угомонить расходившуюся тетку. Отвечать ему, как и демонстрировать печать, швец не стал, решив для начала закончить с женщиной. «Рот закрой, идиотка! Ничего я у тебя не брал! Ищи лучше! И в Бодрум тебя именно поэтому никто не повезет на блуд! Никогда! Тупые коровы никому не нужны! Скучно с ними!» Обиженная до глубины души женщина открыла было рот для гневной отповеди, однако призрак исчез, оставив и ее, и правоохранителей стоять посреди людской толпы в состоянии крайнего изумления. «Наш поезд скоро!» В ухе Сергея, увлеченно наблюдавшего за представлением, прошелестел шепот напарника. Через сорок минут. «Я тут погуляю поблизости. Не хочу второй раз в эту лажу вляпываться. Ты смотри!» Под пристальным взором вокзальных полицейских скандалистка, повторно порывшись в сумке, извлекла из бокового кармана, ранее закрытого на застежку молнию, кошелек. «Ну и жаба! Сразу не могла посмотреть!» Стражи закона оказались единодушны со швецом. Чудом, обойтясь без мата, они со всем возможным презрением послали скандалистку куда подальше и продолжили патрулирование по маршруту. Толстая же дама, недовольно поджав губы, неумело сделала вид, будто бы она происшедшему не имеет абсолютно никакого отношения. Для самоуспокоения повторно нырнула в сумку, покопалась в ней и, вздернув подбородок, величественно уплыла в сторону остановки, на ходу салфеткой ликвидируя разводы от поплывшей косметики. «Делай добро», — вредничая, наставительно произнес инспектор. «И давай им по морде», — обозленно закончила за него пустота. Путешествие прошло как по маслу. Свежий вагон, милая проводница, приятные попутчики, чай с печеньем, печеная курица, снова чай, станции-полустанки, свежее, бодрящее утро чужого города. «Предлагаю сразу к фигуранту ехать», — высказался швец, осматриваясь в незнакомом месте. «Быстрее управимся, дольше по центру погулять успеем». «О!» — указал он напарнику на здоровенный баннер с коротким номером известного в стране оператора такси. «Вызывай машину, на вокзальных бомбилах разоришься». Через час они прибыли по нужному адресу. «Никита Михайлович!» — довольно громко крикнул Иванов, привлекая к себе внимание. Пожилой мужчина, возившийся с телескопической удочкой на пороге обычного одноэтажного домика, оторвался от своего занятия и подслеповато уставился на инспекторов, выглядывающих из-за невысокого забора со стороны улицы. «Слушаю». Убедившись, что незнакомцы терпеливо ждут ответа и не собираются никуда уходить, прошамкал он беззубым ртом. «Поговорить надо». Швец небрежно продемонстрировал печать. Больше призрак разъяснять ничего не стал, краем глаза отметив снующую по соседнему двору старушку, норовящую с каждым движением оказаться поближе к забору рваных и жадно вслушивающуюся в намечающийся разговор. Владелец дома тоже, по-видимому, знал про стремление пожилой женщины при первой возможности влезать не в свое дело и, отложив рыболовную снасть, с трудом поднялся, поправил очки и заковылял калитки, давая себя рассмотреть. Сухощавый, невысокий, вид соответствует возрасту, под 70, почти лысый. От былой гривы остался лишь реденький венчик седых волос, обрамляющий загоревший на солнце череп. Почти слепой, очки на носу сидели нешуточные. Одет по-домашнему, без изысков. Старые свободные штаны и расстегнутая до пупка рубаха с острыми концами воротничка. Вещи застиранные, видавшие виды, из тех, в которых предпочитают ходить по дому или трудиться на приусадебном участке. На ногах китайские тапки с ближайшего рынка. Дошарков до середины двора, дед, не останавливаясь, обернулся к дому и крикнул в приоткрытое окно. «Таня, приберись, у нас гости!» Оттуда немедленно отозвались. «Откуда гости? Ты кого-то приглашал или что?» За москитной сеткой, прикрывающей оконный проем, появилась пожилая женщина в цветастом платье. Голова прикрыта косынкой, лицо пухлое, уголки губ плаксиво опущены вниз. Возраст сразу и не поймешь, но за полтинник точно. Не проявляя никакой деликатности, она требовательно заголосила, уставившись на гостей. «Вы кто? Зачем пришли? Кто вас звал?» «Отъявленная скандалистка», — шепнул Антон напарнику. «На физиономии написано». «Угу». Щелкнул замок в воротах, приоткрылась створка. «Заходите», — скрипуче, неприятно пригласил Никита Михайлович. «Собака?» — на всякий случай уточнил Иванов, переживая за свои брюки. «Привязано, не укусит». Вяло успокоил старик, отходя в сторону и пропуская гостей. Изнутри двор не поражал. Клумба, гараж с открытыми по летнему времени дверьми, в глубине которого виднелась ухоженная бюджетная иномарка. От ворота до самого дома уложена недорогая тротуарная плитка, сарай с пристроенным курятником, низкий штакетник палисадника, рядом с которым расположились ведра и прочий сельскохозяйственный инвентарь. Отдельно намекая на достойный урожай во всей красе цвела вишня. Хлопнула дверь, и на улицу вышла та самая мелькавшая в окне Татьяна. Нездороваясь, она довольно резво для ее полной комплекции и возраста засеменила куда-то за дом. «Не обращайте внимания», — махнул рукой рваных. «Она всегда такая, никого не жалует. Десять лет с ней живу, ни разу никому не обрадовалась». «И внукам?» Для завязки разговору уточнил швец. «Внукам радуется, Своим. Моим не очень». Довольно грубо расставил точки над «и» старик. «Я же говорю, всего 10 лет совместно живем. Старость на двоих коротаем. С тех пор, как моя вторая супруга приставилась. Вы зачем пришли?» Отметив про себя, что Никита Михайлович был женат в третий раз, Сергей никак не стал комментировать данный факт. Перешел сразу к делу. На территории дома, где вы проживали в юности, было обнаружено помещение с человеческими останками. Говорить будем здесь у соседей на виду или в комнату пройдем? Известие о могильнике рваных воспринял относительно спокойно. Не разразился длинными тирадами о своей невиновности, не стал никого обвинять. Лишь сутулился, понуро опустил голову, отчего и без того многочисленные морщины на дряблой шее растянулись, обозначились белыми, незагоревшими полосами. «Пойдемте». Дом да встретил прохладой, поскрипывающими в такт шагам деревянными полами, немудренным обывательским уютом пенсионера среднего достатка и тяжеловатым запахом старости. На видных местах черно-белые фотографии молодых людей с детьми на руках, отдельно детей, одна или две групповых. В чертах некоторых явно просматривалась наследственность хозяина. Имелись и современные, цветные снимки пары младенцев в красивых распашонках, да перепуга на торжественного мальчишки с огромным букетом и лентой первоклассника. Семейство, значит, увековечено. Расположились в зале. Никита Михайлович в излюбленном кресле напротив телевизора, инспекторы на диване у стены. «Рассказывайте!» Многозначительно потребовал призрак. «С самого начала!» «С прадеда?» Сухо поинтересовался старик, безвольно упираясь затылком в спинку кресла, и подняв свои бесцветные водянистые глаза к потолку. «Можно и с него. Ну, слушайте». Говорил Рваных долго, ровно, складно, придерживаясь повествования линии стороннего наблюдателя и ни разу не употребив ярких эпитетов для красного словца. История оказалась занимательной. В середине XIX века родоначальник семейства, его прадед, Вернувшись с каторги, куда попал за какие-то грехи, где заработал клеймо «кат» по одной выжженной букве на лбу и каждой щеке, решил остепениться и заняться извозом. В лихачи его ясное дело с криминальной биографией никто не взял, вследствие чего перебивался бывший преступник доставкой разных грузов в далекие и не слишком края. Откуда у предка появился стартовый капитал на телегу с лошадью и первые подряды, Никита Михайлович не знал. Зато пояснил свою фамилию. До клеймения преступникам ноздри рвали, чтобы их приличные люди издалека видели. Потому и фамилии у меня — Рваных. вредительства хоть и отменили в каталажках к тому времени, когда мой прадед туда угодил, однако народ еще долго старые порядки помнил. Рваным и прозвали. Дело у родоначальника пошло. Построил крепкий дом в предместе, завел хозяйство, познакомился с разбойниками, принялся скупать награбленное. Для этого сделал комнатку под погребом. Где хранил до поры особо приметное барахло. Выждав, продавал перекупленное в соседних губерниях, понемногу, через знакомых, отправляя опасный товар со своими обозами. Осторожный, в общем, был человек. Годы шли, предместие разрасталось, бывший каторжанин превратился в крепкого, уверенного в себе хозяина ломовой артели. Посидел, удачно женился на приличной девушке. Когда произошло первое убийство, рваных не знал. Однако слышал от бабки, что предка неоднократно пытались пощупать за мошну старые приятели. Дядя оказался не подарок. Отбивался чуть ли не в одиночку, а трупа принравился прятать в схроне, здравомысленно опасаясь, что с его буйным прошлым в законную самооборону никто не поверит. Как оно обстояло на самом деле, честно признавал старик, неизвестно. Пронежить инспекторы пока не спрашивали, слушая и запоминая перипетии рода рваных. Подросли дети принялись помогать пожилому ломовику в нелегком труде. Суровым ветром по постаревшему подворью прошлись революция, гражданская, раскулачивание и коллективизация с индустриализацией. Родоначальник давно помер, перед смертью в качестве покаяния, передав секрет погреба сыновьям. Те отнеслись к отцовым тайнам с пониманием. Сами уже были не в молодых летах и прекрасно знали, насколько вычурно может жизнь извернуться. Отчий дом каким-то образом достался среднему сыну каторжного. Остальных братьев разбросало по миру. Он оброс семейством, родил наследника, будущего отца Никиты Михайловича, радовался троим дочуркам. Пришел 41-й год. Голод, бомбежки, оккупация. Мужчины ушли на фронт. В родовом гнезде остались одни женщины. Бабка Никиты Михайловича и его родные тетки. Последних, молодых и сильных, угнали на работы в Германию. Больше от них вестей не было. Озверев, осиротевшая мать, вспомнила про могильник и начала личную войну с фашистами. Убивала по одному, предпочитая не расквартированных по избам солдат, а транзитных, добирающихся на фронт после отпуска или наоборот, едущих с фронта к любимым фройлейн. Попадались ей и офицеры. Точное количество убитых рваных не знал. Бабка об этом не любила говорить, ограничиваясь коротким «мало, надо было больше их аспедов порешить». Сергей попытался представить, каково это, тайне убивать врага и одновременно жить в постоянном страхе за пропавшую в той кошмарной круговерте семью, за себя, ежеминутно ожидая разоблачения и висельницы. Не смог, но бабулю зауважал. Крепкая по всему тетка была, бесстрашная. Отгремел салют победы, фронтовики потянулись домой. Вернулся лишь сын. Израненный, нервный, пьющий. Понемногу успокоился, пошел на работу. Получил комнату в барачной коммуналке, женился, родил одного сына, Дмитрия, следом второго, сидящего перед инспекторами Никиту Михайловича. Больше семи лет мужик в нормальной жизни продержался, а потом снова запил. Сгорел от водки быстро инфаркт. Мать в поначалу перебравшаяся поближе к свекрови в обедшавший дом, ушла. неужились женщины? Старуха, обезумев от горя, винила именно невестку в смерти сына, не желая принимать никаких оправданий. Помыкавшись в одиночку с двумя маленькими детьми, молодая вдова была вынуждена отвезти братьев в Просковье Ильиничне ради нормальной крыши над головой. Там они и остались, в тепле и заботе. Дальнейшую судьбу несчастной, пережившей мужа и намаявшейся по маломерным комнатам с общими кухнями, инспекторы уточнять не стали. Не те подробности, о которых приятно узнавать. Вряд ли с ней что-то хорошее случилось. Внуки росли, ходили в школу, в кружки. Драли-симирились с соседской ребятней, обносили чужие сады. В поле зрения детской комнаты милиции не попадали. Меру знали, и дальше обычных шалостей их баловство не заходило. Старший, Дмитрий, пошел в армию. Младший продолжал учиться. Неподалеку построили фабрику, куда старуха устроилась сторожем. Пригород незаметно влился в городскую черту, и его принялись активно сносить, меняя старые избы на комфортные, по тем меркам, пятиэтажки. Однако до дома Рваных высотная застройка добралась не сразу. Первоначально вокруг молодого предприятия окрылённые послевоенной гигантоманией власти с размахом запланировали целый микрорайон, но буквально через пару лет ударные темпы строительных работ снизились. Причина оказалась банальна – не хватало людей. Так и жили бабка с внуками, да ещё пара десятков дворов без особых перемен. Вернулся из армии старший брат, устроился водителем. Познакомился с девушкой Тамарой, трудившейся почтальоном. Начали встречаться. В один из вечеров, спровадив Просковью Ильиничную ночную смену, Дмитрий попросил младшенького куда-нибудь свалить до утра, чтобы тот не мешал культурному отдыху со сбранницей. У подростка вопросов не возникло. Он в те дни был прыщавым 17-летним оболтусом и великолепно понимал незамысловатое желание браться. Придя домой с утра пораньше, как сам признавал Никита Михайлович, счастливым и пьяненьким, обнаружил, что старшего нигде нет. А Тамара лежит в кухне на полу, мертвая, с проломленным черепом. «Утюгом я Димка приложил. Чугунным. У нас он всегда у печи стоял. По старинке гладили электричество экономе. На печи разогреешь и при должной сноровке не хуже этих с паром». Перепугавшись, подросток вместо милиции сразу рванул к бабке, заканчивавшей трудовую смену, и все ей рассказал. Таня растерялась. Спокойно завершила дела на фабрике, без спешки пришла домой, осмотрелась. Паухов дождалась сумерок и вместе с внуком перенесла девичье тело в погреб, а там спустила в люк, прикрытый железной плитой, оставшийся еще от прадеда, к остальным покойным. Орудие преступления снесла на помойку в другом районе. Тамару, фамилию которой Рваных не смог вспомнить, сколько не силился, стали искать через два дня. Оказалось, у нее с собой имелась довольно крупная сумма денег. Получила для раздачи пенсии старикам на своем участке и в нарушении всех инструкций взяла на ночь с собой. По-видимому, планировала после приятных игрищ, не заходя на работу, приступить к исполнению служебных обязанностей. Сумма оказалась немаленькой, со слов следователя, почти 6000 тысяч. Пенсии исчезли вместе с братом. «Больше о нем ни слуху, ни духу», — печально шамкал дед. «Ходили сплетни, будто Димка на приисках под бодайба сгинул». Хлопнула входная дверь. В дом вошла Татьяна. Не предлагая ничего гостям, она прошла на кухню, погремела дверцами и раздраженно позвала: Никита, иди таблетки выпей!» Смутившись о такой бесцеремонности, хозяин дома невнятно извинился и направился к своей сожительнице. Ты ему веришь, я про смерть почтальонши. Мог бы просто отморозиться и сказать, что ничего не знает. А смысл? Мужик не тупой. Начни он открещиваться от всего. Настоящая полиция ему бы все мозги вынесла. Но бы как на работу ходил. Зачем очевидное замалчивать? Мы же ему сразу сказали про комнатку. Так проще. Да, помогал. Малолеткой был, испугался. Грохнул брат, прятала тело бабуля, а он краями. Любой адекватный следак в легкую прекратит дело в связи со смертью подозреваемого, тем более с таким свидетелем. И ни один крючкотвор не подкопается. Вернулся Рваных, промакивая губы краем рубахи. Татьяна опять ушла на улицу. Тогда все решили, что Томка вместе с братом сбежала. Поздыхав, продолжил пенсионер, усаживаясь обратно в кресло. В розыск объявили. Дом трижды переворачивали. И не нашли ваше семейное кладбище? Нет. В погребе картошка хранилась постоянно. От нее дух тяжелый. Ни одна собака не учует, если трупной вони или крови нет. А сам лаз под полкой для консервации прятался, старой глиной присыпанной. Не вдруг заметишь. «Я его сам случайно обнаружил. Лет...» Тут дед замелся, припоминая. «В тринадцать. Меня бабка послала порядок наводить, старые кадушки достать, помыть, ну, и вообще. Тогда и наткнулся. Открыть селенок не хватило, плита тяжелая сверху была, тридцатка. Да и место неудобное. До сих пор помню. Побежал, ног под собой не чуя. Сообщил о находке, возбужденный весь. Думал, клад нашел». Она меня на лавку усадила и рассказала о потайной комнате. Тихо-тихо говорила, плакала. Я засыпать предложил упокоящий, отказалась. Боялась бабуля ту комнату, проклятой называла. А чтобы я по детскому любопытству не полез посмотреть, погреб стала на ключ запирать, который всегда с собой носила. Рваных пошел в армию. Старый дом наконец-то снесли, выдав старушке однокомнатную квартиру неподалеку. Погреб засыпали. После дембеля молодой Никита, покрутившись пару месяцев на вольных хлебах и присматриваясь к гражданской жизни, не пожелал оставаться в родном городе. Переехал в другую область, где устроился на завод токарем. За ним перебралась и совсем отрыхлевшая бабка. Женился, развелся, снова женился, обзавелся детьми, овдовел. «Жили на Бажево?» – вернул Антон, демонстрируя осведомленность. «Да, поменялись с одними алкашами». А потом я ту квартиру продал и вот этот домик купил». Последнее прозвучало зло с нескрываемой обидой. «А что не так с домом? Или при продаже кинули?» «Нет, я продешевил. У меня же трёшка была, Сталинка. Потолки за три метра, место можно на велике кататься за мебель, не цепляясь. Только продал, а через год цены вверх взлетели. Три дома мог бы купить. Ну да, дело прошлое». Внимательно слушавший пенсионера Антон негромко попросил напарника. «Подождёшь, я отлучусь на секунду. Вспомнил кое-что». «Давай». Ничего не объясняя, призрак вышел из дома под удивлённым взглядом рваных. «Работа», — обезличенно пояснил Иванов, возвращаясь к основной теме. «Получается, брат пропал, труп спрятан, милиция в пролёте. А в душе ничего не беспокоило?» «Ты, сынок, с подобным грузом жизнь проживи, поймёшь». Холодно ответил Никита Михайлович. Ежедневно трясясь от ужаса. Память, она ведь никуда не девается. Не зная, стоит ли сочувствовать этому человеку, инспектор пришел в некоторое замешательство. Что-то не вязалось в рассказе старика. Что-то, лежавшее на самом виду. Или нет. Профессиональная привычка сомневаться всегда и во всем с ним шутит, заставляя искать черную кошку в черной комнате, которой там нет. Кто его знает? Попросить напарника приложить к голове печать и допросить? И вообще, куда тоха свалил? Дед тоже не спешил с продолжением. Устал. Дышал тяжело, веки опущены. На груди и лысине выступили капельки пота. Нелегко, похоже, далась ему эта исповедь. Вернулся швец быстро. Не снимая обуви, протопал прямо к рваных и угрожающе навис над ним. Посопел, сжав зубы и поигрывая желваками. «Чего?» Беспокойно ерзая, слегка оживился хозяин дома, нервно переводя взгляд с одного инспектора на другого. «Врёшь ты, сволочь старая!» Уверенно прошипел призрак, активируя печать. «Как сивый мерин! Я тебе, гадине!» «Эй, ты обалдел?» Ничего не понимая, вскочил с дивана Сергей. «Не вздумай, дедушка старенький, сердечко может не выдержать!» Не поворачиваясь к другу, призрак брезгливо бросил. «Да и не жалко этого сказочника! Не сдохнет, не волнуйся, разве что своим ходом!» Брат девушку убил. Ага, конечно, аж два раза. Возможно, в подобную байку ты и поверишь, а я нет. Квартиру он сменял. Рука Антона молниеносно дотронулась до старческой головы, и Никита Михайлович, охнув, потерял сознание. Перепугавшись, Иванов подбежал к креслу. Проверил ауру, пощупал пульс, выискивая в пожилом теле остатки жизненной силы. Слабенькие, но были. Выдержал дряхлый организм встряску. Помощь пока не требуется. «Его сожительница в огороде, в теньке под деревом», не проявляя ни капли жалости, поведал напарник. «Я ее на задницу усадил, корову толстомясую, вроде бы на отдых. Соседи не заметят. Пусть поскучает, нам мешать не будет». «В чем прикол?» «Во лжи. Старпер нам почти не врал, кроме одного момента. Причастен он к убийству. На жилье прокололся». «А что не так?» Успокоившийся швец, не отводя взгляда от бессознательного хозяина дома, Сердито скрестил руки на груди, пару раскачнулся с пятки на носок. В 70-х годах прошлого века квартиру нельзя было купить или продать. Ее выдавало государство, и собственниками, в привычном тебе понимании, жильцы не являлись. Схема владения напоминала нечто вроде пожизненной аренды с широкими правами пользования. И вариантов сменить имеющиеся хоромы на другие поудобнее имелось очень немного. Основные, или получить новую жилплощадь в связи с увеличением членов семьи, отстояв длинную, иногда в десятилетие, очередь. Или обменять по согласию сторон. Если район получше или комнат побольше, с негласной доплатой. У меня тетка когда-то менялась Томск на Ставрополь. Здоровье заставило. Еле-еле смогла тему провернуть. По всей родне бегала занимала Три с половиной тысячи по итогу вывалила бонусом, и счастливая была. Так там однушка на однушку. А этот умник махнул бабкину хрущевку с окраины. На Сталинку, в далеко не самом плохом районе. Я город хоть и не знаю, но по карте посмотрел, недалеко от центра. Думаешь, бесплатно? Звезды удачно сошлись. Ты данную тонкость мимо ушей пропустил, я же заметил. Соображал Иванов быстро. На пропавшие денежки намекаешь, те, которые якобы брат цапнул? На них. Зарплата токаря без разряда после армии. 120 двадцать Сам, дембельнувшись полгода, отработал слесарки на заводе. Знаю. С прогрессивкой до 140 могла дойти. Старуха тоже не миллионерша была, раз сторожевала при фабрике. Рублей 90 имела, если мне память не изменяет. Плюс мизерная пенсия. За какие шиши обмены устраивать? Спроси, чего полегче», — промемлил Иванов. «Я и в деньгах советских теряюсь. 120 — это много или мало?» «В притирку. Особо не разжиреешь». Напарник шмыгнул носом, посмотрел на двери. «Начинаем допрашивать. Скоро тетка в себя придет». Обойдя кресло сбоку, он приложил так и непогашенную печать к голове рваных. Поначалу ничего не происходило. Мужчина по-прежнему оставался безвольно человекоподобной куклой, с едва бьющимся в груди сердцем. «Древний совсем», – расстроенно пробубнил Сергей, беря сидящего за запястье и вливая в чужое тело немного силы. «Уверен, что не соврет?» «Нет», – признался швец. Это шеф у нас разумом управлять умеет, а я максимум под контроль взять ненадолго. Расчет на слабоволие при таком полурастительном состоянии. Хочу задать уточняющие вопросы и сравнить ответы с ранее полученными. На нестыковках акцентировать внимание. Классика допроса. А распределение ролей показалось инспектору бестолковым. Антон контролирует старичка, а он держит его за руку и следит, чтобы фигурант не помер раньше времени. Вроде и все предели, а говорить неудобно. Тут глаза в глаза надо общаться, ни на что не отвлекаясь. «Меняемся», — коротко потребовал Сергей. «Объясни принципы». «Печать сама все делает. Кладешь объект на голову, дальше он становится управляемым и способным на привычные для него несложные действия. Идти, водить машину, если умеет, прыгать. Думать нет, почти не способен. А говорить? Попробуем. Отстань, не знаю я, что у нас получится». Изо рта Никита Михайловича вывалился кончик желтоватого слюневого языка. Обеспокоившись, Иванов влил в немощное тело новую порцию силы. Встал с другой стороны кресла, положил обе руки на старческую голову, не забыв про печать. Напарник с нескрываемым удовольствием убрал ладонь с потной лысины и скомандовал. «Начали!» Очередная доза энергии жизни взбодрила рваных. Мужчина распрямился, инстинктивно устроился поудобнее, начал смотреть строго перед собой. «Кто убил почтальоншу?» Строгим прокурорским тоном задал основной вопрос призрак. «Не знаю». Ответ вышел скрипящим, монотонным, будто запись на музейном фонографе. Друзья обалдели. Не такого результата они ожидали, начиная допрос. Недоуменно переглянулись. «Почему ты не знаешь?» Старательно выговаривая слова, будто взятый под ментальный контроль человек был глухим и... Читал исключительно по губам, уточнил Серега, не сдержавшись. «Не видел. Пришел домой, а там, помимо Димки с Тамарой, еще две парочки. И их не знаю. Спали в повалку. Везде блевотина, бутылки, бычки. Брату получку дали. Сильно загуляли. Томка на кухне. Крови почти нет. Голова утюгом проломлена. Я бабку позвал. Мы ее в подвал старый опустили». Гостям брата потом сказал, что она на работу свалила с утра пораньше, пенсии разносить. Тамара за день до этого деньги на почте получила, сама никуда не пошла. С Димкой кувыркалась. Потом Димке рассказали правду, едва протрезвел. Он испугался, сбежал, чтобы все подумали, что они вместе. Иначе тюрьма. Платье убитое из какой ткани было пошито? Полиэстер? Не знаю. Модно. Все тогда носили. Сердце пенсионера билось медленно, но ровно. Сергей это хорошо чувствовал. Похоже, они сейчас слушали правду. «Деньги ты забрал?» «Бабка. Хотела дать брату, но он без вещей на попутках укатил, не прощаясь. Не успела». «На них ты квартиру обменял?» «Да. Не хватало. Бабка заначку распечатала. У нее было». «Пронежить в подполе знал?» «Слышал, но не видел. Прадед завел. На каторге способ узнал. Подробностей не знаю». «Открывая помещение, каким образом ее отгоняли, чтобы не напало?» Кошку связали, ребуху нашу. По старческой щеке побежало две слезинки. Первой бросили. Пока она ее жрала, бабка плиту отодвинула. На Серегу напала и кота от описываемого кошмара. На силу задавил. Что с братом? Годливо кривясь от методики обращения с нежитью, продолжал допытываться призрак, все более разочаровываясь в допрашиваемом. На поверку секрет, тщательно скрываемый Никитой Михайловичем долгие годы и выеденного яйца не стоил. Не знаю. На смерть бабки приезжал. Она с ним как-то общалась. Нашла. Под чужим именем где-то впрямую осел. Почему нам про остальных участников пьянки не сказал? А зачем? Я эту версию долго готовил. Всю жизнь ждал, что найдут подвал с покойниками. Боялся. Уже не скрывающий досады Антон недовольно отвернулся от деда и подошел к окну, поигрывая, добытый из кармана сигаретной пачкой. Старались, старались, а по факту пшик. «Ничего интересного», — буквально читалось на его физиономии. «На кой пёрлись в такую даль?» Однако у Иванова оставался последний вопрос. «О чём ты нам не сказал?» Ну вот не верилось парню, что вся эта смесь из правды и полуправды была придумана из одного лишь страха. Понять, конечно, рваных можно. Пьяный брат, труп в доме, нависший над родным человеком карающий меч правосудия, но... Она застонала, как люк упала! Жива, оказывается, была. Я за лестницу достать. Бабка запретила. С пробирающим до мозга костей спокойствием признался Никита Михайлович. Страшно. Снится мне. У обоих инспекторов между лопаток пробежали ледяные мурашки. Охуеть! Они сидели на любимой кухне и ничего не ели и не пили. Домовая предложила было на скорую руку организовать чай со сдобой, однако Фрол Карпович вежливо отказался, причем в настолько категорической форме, что инспекторам оставалось лишь промолчать и согласиться с мнением руководства. «Докладывайте!» Сумрачно бухнул он, упираясь локтями в кухонный стол. Уставший с дороги Иванов тоскливо посмотрел в окно, за которым вовсю резвилось солнечное утро, и настроился на очередной разнос. Особого страха парень не испытывал, Знал, что они с напарником поступили правильно, докопавшись до правды, но неприятные вспышки начальственного гнева никто не отменял. Начал швец, посчитав, что ему особо терять нечего, и так наказан. «После вашего ухода Маша случайно...» Далее последовало четкое, внятное описание событий, выводов и предположений, случившихся с момента обнаружения клочка полиэстера. Не забыл призрак и про участкового, виновного в исчезновении останков бомжа Калиниченко с места происшествия. Говорил складно, делая акценты в правильных местах и всячески выгораживая друга. Поначалу недовольный боярин слегка заинтересовался повествованием, потом втянулся, беспрестанно задавая уточняющие, вплоть до расположения мебели в жилище рваных, вопросы. Когда дошли до допроса с применением печати, Шеф принялся цепляться за каждую букву, буквально выворачивая Сергея наизнанку придирками и требованиями описания процесса. «Ваши печати не способны волю человеку побороть. Под контроль взять могут. Ежели брешет, подскажут. Да и то не всегда. Как спроворил». Подчинённый объяснял. «Да несложно. Печать приложил к голове рваных, взял под контроль. Потом немного силы в него влил, попытался крупицу вселенского счастья вместе с ней передать. Я же умею». Про способности Иванова вливать в людей жизненную энергию или, наоборот, отбирать, Фрол Карпович был прекрасно осведомлен. Но не поверил. «И старик так вот сразу признаваться начал! Не ври мне!» Растерявшийся инспектор не знал, что отвечать. Потому, не мудрствуя лукаво, предложил. «Давайте на вас покажу». «На мне?» «Могу на Тохе, но вы же не поверите!» Аргументированно подкрепил свое предложение Сергей. «Скажете, сговорились!» Эксперимент не слишком воодушевил начальство, однако деваться было некуда. «Давай, делай как с тем укрывателем, а я оценю». Подойдя к боярину сзади, парень зажег печать, положил обе руки на зачесанную седую гриву Фрола Карповича и принялся делиться с ним силой, представляя ее в виде ласкового мягколапого котенка, вызывающего у окружающих блаженное умиление. Наблюдающие за представлением Кицуна и призрак подались вперед, боясь что-либо пропустить. Подопытный, несмело улыбнулся, прикрыв веки, расслабился. Теперь следовало что-то спросить. «Вы в облуспьевом любите?» Выбранная тема оказалась максимально нейтральной, не обидной для общего обсуждения. «Не без того!» Блаженно пробормотал шеф и резко дернулся, сбрасывая чужие руки с головы. «Ах ты, стервец!» Иванов отпрянул. «Вон чего удумал, разум дурманить!» «Да ладно как!» И ведь будто после баньки в горнице отдохнуть прилег у печки. Тепло, хорошо. У Мишка ровно холодец. Сам не заметил, как говорить начал. Отвечай, кто научил?» Помявшись, подчинённый признался. Никто, сам додумался. Печать мысли гасит, оставляет простейшую рассудочную деятельность, а сила расслабляет. Принцип психотропных препаратов с поправкой на наши возможности. Только они волю ломают, а я побоялся в психику вмешиваться. Решил по-другому действовать. Дедушка ведь старенький, еле ползает. Ему встряски вредны. Отвечая руководству с демонстративно скромным видом, Серега, между тем, радовался успеху. Пример получился действенным. Наверняка ведь Фрол Карпевич, пока он возился, сканировал и оценивал каждое действие, выискивая нечто, не совпадающее с образом кое-как владеющего азами ведьмовства сотрудника. А ведь не все так просто. Это с шефом сила была котенком. А при необходимости в большей дозировке она может стать и котом, и львом, и коридором, и чем угодно. Именно таким способом в свое время взяла его бездушная под контроль, заставив поверить в то, что и требовалось. С полученными в бывшем училище колдунов знаниями у Иванова вообще складывалось не очень. Там, в палатке посреди египетских песчаных пейзажей, он в последний момент смолодушничал, не смог решиться на добровольную амнезию, опасаясь не справиться и превратиться в слюнявый овощ с девственно чистым сознанием. Поступил топорно-хитро. Не особо заботясь о последствиях, соврал, понимая, что при желании его тайну может попытаться раскрыть любой из высших чинов департамента, облеченных широкими полномочиями печати. Вот только ни шиша у него не получится. Сила не даст. С того самого момента ни гипноз, ни прочее ментальное воздействие его не пугали. Когда знаешь, как это работает, не страшно. Ври на здоровье, хоть десяток детекторов лжи подключай. Главное, не давай над собой контроль. Создай невидимую каску из энергии жизни и сиди, будто в окопе. Не достучаться. Однако пронесло. В радикальные меры никто не ударился. Фрол Карпович, конечно, попробовал устроить небольшой допросец в тот же вечер, когда Серега завалился поспать, устав от насыщенной экскурсии в прошлое, но истины добиться не смог. Воздействие служебной метки жгло теме, Но инспектор, загодя почувствовав намерение шефа, не подал виду. Честно, с безвольно сонным выражением лица, отвечал на все вопросы ровно до того момента, как спустился в провал. А потом заткнулся, будто и не было ничего. Вроде прокатило. Во всяком случае, начальник от него отвязался. Оставалось лишь решить, что со всем этим нагромождением чужого опыта делать. Нелегко дался выбор. Много бессонных ночей провел парень, рассуждая о важном. И как следствие пришел к единственно правильному выводу не делать ничего. Жить по-прежнему обычным Серегой Ивановым и не высовываться. Причин для этого оказалась масса. Первая и основная не зря Лана рассказывала ему историю колдовства, упирая на то, что серьезных специалистов в этом вопросе не осталось, и спецодел, будь он не ладен, зорко бдит, чтобы в мире не появлялись новые мерлины или потрясители Вселенной. Механизмы контроля остались неизвестными. Зато их эффективность не вызывала сомнения. Ну и зачем ему такие враги? Да и другие резоны подтверждали выбранную линию поведения. Информация в голове имела скорее теоретическую форму, нежели была обычной инструкцией к действию, напрашиваясь на аналогию с учебой в ВУЗе. Будучи по специальности инженером-металлургом, учился больше по настоянию родителей, чем по собственному выбору. Инспектор знал многое о металле и способах его обработки. Однако в реальности на производстве не взялся бы воспроизвести и сотую часть полученных знаний бестолкового наставника. Учебники, конечно, штука хорошая, но всех тонкостей в них не напишешь. Одним из наиболее показательных примеров в недостатке практического понимания стало перемещение сквозь пространство. Для призрака легче легкого, он нематериален, а значит сила ему почти не нужна. С осязаемыми телами сложнее. Чем больше масса, Тем больше расход энергии, тем сложнее подготовка. Перенестись ведь можно не абы куда, а лишь в заранее подготовленное место. Малейшая ошибка и кердык. В пол врастешь, конечности лишишься или совсем мертвый станешь. И подготовка предусматривалась та еще. С рунами, зельями, с мощным, особо подготовленным артефактом. Не на день работы и не на два. Привычная социальная картина мироустройства тоже не обнадеживала. Ну, заявит он миру о своих способностях не полностью, слегка. Дальше что? в или идти за проклятиями и славой? Или на службу к ультрабогатым дядям? Решать чужие проблемы и снова нервно ждать, чем все закончится? Нет уж, спасибо. Но ведь сила интересна. Владеть таким багажом без пользы – все равно, что купить Бугатти и ездить в крайнем правом ряду, закланивающимся всем столбам троллейбусом, боясь перестроиться в более скоростные транспортные потоки. Потому и пробовал Иванов по мелочи пользоваться даром, рискуя и переживая быть раскрытым. Остановиться не мог. Тянуло запретное сильнее самого большого в мире магнита — манило. Случай с Рваных не стал исключением. Под шумок разобрался с мягким подчинением чужой воле. Но вслух говорить, разумеется, об этом не нужно. «Можешь, можешь», — задумчиво бормотал в усы боярин, поглаживая бороду. «Нужное умение». «Соколоточным тоже не облажались». Возначенный срок управились с костей розыском. «Держите слово даденное. На каторжное семя наплюйте. Мало ему осталось, пусть в страхе положенное доживает. Мертвым, конечно, не поможешь, и доброе имя им не вернешь. Почтальоншу жаль, жаль. Ни при чем она глупенькая, а и фамилии уже никто не вспомнит. Моя оказалась промашка, поспешил с закрытием». Напубнившись, демократично признал он и переключился на швейца. За сообразительность и настырность хвалю, за слушание не поощряю. Посему велю. Выходные гуляй, чего уж. Новый урок тебе будет ту комнатку с землей засыпать к понедельнику. Сегодня у нас что? Пятница, — подсказала домовая, улыбаясь. Успеешь, — припечатал важный гость, не замечая побелевшего до полупрозрачности призрака, жутко жалеющего об услышанном решении начальства. Лучше месяц без отдыха отпахать, чем в склеп лезть. Наблюдая за напарником, Сергей ему искренне сочувствовал, однако поделать ничего не мог. «Тебя же, Иванов, тоже моя воля стороной не обойдет. Бери своего дружка беспутного, как освободиться. Да поезжайте на турбазу вашу. Отдохнешь, рыбку половишь недельку. Отгулы, значит, жалую. Но чтобы оба были на связи, в отпуск потом пойдете». Потом никому из инспекторов не понравилось. Потом это когда-нибудь в неизвестном будущем. «В декабре или вообще в следующем году?» «В августе?» Невинно рискнул уточнить парень, пытаясь конкретизировать сроки. «Поглядим». Не повелся на детскую хитрость начальник, однако подсластил пилюлю. «Постараюсь». Судя по короткому ответу, более точную дату из него не выбить. Маша, уже прикидывающая, с какого турагенства ей начинать присматривать подходящий курорт, внезапно поняла, что Фрол Карпович вспомнил и про нее. «Молодец, девка, глазастая. Не то, что эти дуболобые, только хитрая больно. Хотя вашему бабьему племени оно и не в укор. Так и не разобравшись, чего в этих рубленных фразах больше, похвалы или осуждения, Кицуну на всякий случай кивнула и невольно, почти незаметно вильнула хвостом. Боярина это вполне устроило. Торжественно поднявшись, он поочередно пожал руки инспекторам, попрощался с девушкой и исчез, напоследок погрозив пальцем Антону. «До понедельника». «Антоша, тебе удобнее землекопом поработать до или после весел? Ты же нас с Розочкой пообещал на лодке покатать, не забыл?» Наполовину опустошенная банка с пивом, сердобольно подсунутая Серегой из холодильника, задрожала, заставив швейца поперхнуться. «Маша, да у меня руки после ваших покатушек отвалятся к одной бабушке. Сама представь, сколько земли нужно переносить. Какой парк? Какие водные прогулки? Там работы начать и кончить. Ты издеваешься?» жалости в домовой не нашлось ни капли. Она уже предвкушала приятные выходные, и в желании использовать их по полной оказалось по-женски неумолимо. «Ни в коем случае. Значит, завтра. Я уже и зонтик для Серёженьки приготовила. И вообще, мне вещи нужно начинать собирать. Слышал приказ? На природу выбираться и отгулы отгуливать. Вот после парка и поедем, а ты потом догонишь, как управишься». Банщик. Жаргонная. Вокзальный бор. Кат. Каторжанин. До 1863 года клеймению подлежали осужденные на каторжную работу.